ва Фрица завернутого в саван не было. Сашка плюнул на землю, громко выругался и посмотрел на манжола. Ничего не пойму, казах. Куда эта падаль исчезла?» Не знаю, мотнул головой напарник и улыбнулся. Ушёл видно. Да ладно, по шуте. Морпех присел и стал водить рукой по еле видимому следу на вмятом мху. След свежий. Кто здесь был, тот ушел отсюда не больше двух часов назад. Почему так решил? Казах присел рядом с Сашкой. Потому что через пару часов следа в мху уже не было бы. Поднялся морпех и посмотрел в сторону дороги, которая скрывалась за скалой. Интересно, кто забрал тюк? Чухна или немцы? Если немцы то херово. задание мы не выполнили. А если фины, а Манжол достал кинжал и ковырнул им мох, то что ты предлагаешь? Догнать их, навязать им бой, геройски погибнуть и, конечно, приказать им, чтобы похоронили нас отдельно от этого куска, который они благополучно уволокли из-под нашего носа. О как, Развел Сашка руками. Ты, оказывается, еще и шутить можешь. Он встряхнул рожок магазина от автомата и прикинул его вес, подбрасывая на ладони. Неман. Если его уволокли фины, то это тоже плохо. И задание мы не выполнили однозначно, в общем, жопа. Как говорила моя бабуля, куда ни кинь, везде клин. Но что ты в конце концов предлагаешь? Я напарник посмотрел на небо, и, опустив свой взгляд на морпеха, негромко сказал: «Домой надо идти. «Шевроны и погоны ты с формы снял, предъявим их. Все расскажем, как было. Ну а там командование решит. Если и спросит с нас за потерю груза, я думаю, не больно будет. Дальше окопов не пошлет». Но это единственно правильное решение в этом случае, согласен? Пф, да, согласен, махнул головой Сашка. Вставил рожок в автомат и дернул затвор, загнав патрон в патронник. Только пойдем не по той дороге, по которой сюда шли. И увидев вопросительный просительный взгляд, Манжоло попросил его подойти поближе. "Смотри", указал он пальцем на тропинку, спускающуюся вниз на дорогу. "Вниз следов нет никаких вообще. Значит, те, кто забрал немца, пошли вдоль этой дороги. Или, для нас бы это было хорошо, пошли в обратную сторону. Значит, что? Значит, мы можем напороться на засаду. Да и с шумом мы сюда зашли. А если мы дойдем до места, где фашика прихлопнули?" Да можем осторожно выбраться по той дороге, где мы с ребятами заходили. Там уж вряд ли ждут нас, понимаешь? Хорошо. Аманжол поправил автомат. Идем к месту, где мы напоролись на засаду, и оттуда к дому. Все, вперед. и разведчики стали спускаться по тропинке вниз на дорогу. Поход до места, откуда они забрали груз, прошел без приключений. Единственное, что они сделали, это вышли к кустам не сбоку, с оберегаясь на всякий случай от непредвиденных обстоятельств, которых в их копилке было уже немерено. Внимательно осмотрев территорию и не обнаружив посторонних, они, пригибаясь, вышли на полянку, прикрытую кустами, клёшки убитого неизвестного фашиста. Ну вот, Аман, мы на месте. Сашка присел на камень. Теперь туда, указал он рукой по направлению к линии фронта. Тихо, и аккуратно. Время у нас еще есть, даже отдохнуть часок. А вот пожрать, правда, нет ничего. Но не беда. И он слез с камня на землю. Да и замёрз я маленько. Одна куртка на мне, а погода здесь, сам видишь. Хоть и начало лета, в заполярье камень кругом. Заболеть только не хватало. И достав наш нож изножён он стал острием выбирать из-под ногтей грязь, тихо ругаясь. Напарник оглядел место, где когда-то валялся убитый Фриц. Присел и стал аккуратно водить ладонью по траве, словно что-то ища. И его поиски внезапно увенчались успехом. Ковырнув мох рукой, он извлек на свет два курка. Приглядевшись к найденному, он привстал и, поглядев на Сашку, проговорил: "Александр, кто-то здесь до нас был, причем недавно, и кто-то из профессионалов". Сашка резко повернул голову к напарнику. «Почем знаешь? Ты когда зашёл сюда, следы какие-то обнаружил?" Аманжол выпрямился в полный рост, но остался стоять на месте и кинул окурки на землю. "Смотри, это не те сигареты, которые валялись в ямке рядом с убитым немцем. Да и закапывать он их не стал, а просто аккуратно складывал в ямку. так же?» Сашка встал, подошел к валявшимся нам мху и взял их в руку. Мельком оглядев, положил окурки в карман маск костюма, где лежали шевроны погоны, снятые с убитого немца. Чего стоишь, аман? Иди сюда. И сваливай. Не могу, Александр. Казах присел и потер пальцами виски. Что? Почему? Сашка с недоумением посмотрел на напарника и сделал к нему быстрый шаг. Стой на месте, нам. Казах опять встал в полный рост, но не сделал ни шага, даже на миллиметр. Стой на месте. А впрочем, разворачивайся и уходи. Ты чё, Аман, белины объелся? Морпех со злостью плюнул в сторону. Пойдём быстрее отсюда. Я, наверное, уже никуда не смогу идти, с грустью проговорил Аманжол. Я, похоже, стою на мине. На мине? Сашка тихо подошел к замершему казаху, и тот кивнул ему в ответ. На мине Марпер даже растерялся от услышанного, но быстро взял себя в руки. Интересное дело, тихо проговорил он и присел, аккуратно расчищая землю вокруг ступни казаха. Чего она тогда не рванула?» Сашка убрал мох и обнаружил деревянный корпус немецкой противопехотной мины нажимного действия, Schutzandmine 42. Ну чего? Аман жёл стоял, не шевелясь, зная, что если перекинуть вес тела с ноги на ногу, дьявольское изобретение человека рванет. Корпус деревянный, задумчиво проговорил морпех, аккуратно расчищая мину. Старая поделка. Единственное, надо посмотреть не на противотанковую, они ее поставили, а? Тогда задница. И стал рукой уже раскидывать мелкие камушки около деревянного корпуса мины. Нет. Он вытер рукавом пот мелкими каплями выступившей на лбу. Под ней нет ничего, по крайней мере, противотанкового. Но епт, что-то есть. Он ножом стал разгребать мелкие камушки. И на минуту даже остановился, видимо, соображая, что он открыл. Фанера. Но не может же противотанковая мина быть из фанеры. И поднял взгляд на казаха. Какая-то фанерная, судя по размерам, папка. Александр, потом посмотри, что это, Аман жёлц тяжело вздохнул. Я устал уже стоять. Давай включать голову, что и как, как разрядить эту гадину. Если не сможем разрядить, то какие последствия? Тип этой мины имеет небольшое поражающее действие. Сашка говорил спокойно, с видом знатока взрывных устройств. Корпус деревянный, осколков не будет. Взрывная волна принцип действия, но беды принесет». Интересно только, чего она сразу не нервонула. У тебя, Монжёл, седьмое чувство развито сильно? Удивительно. Ничего удивительного. Я когда встал на нее, ничего не слышал, ни щелчка, ничего. Почувствовал только, что под домхом не все в порядке. О-о, почувствовал. А говоришь, седьмого чувства нет. И сделал шаг в сторону, внезапно зацепившись ногой за маленький камешек, крошизмха. Потеряв равновесие, он машинально схватился за москуртку напарника и свалился на землю вместе с ним, сдернув того с мины. Все, жопа. Подумал он и прикрыл руками голову, хотя прекрасно знал, что это ему не поможет. Но мина, должна взорваться через секунду, молчала, словно мёртвая, решившая не забирать жизни двух разведчиков, а дать им еще какое-то время пожить и порадоваться солнцу и небу. Но об этом, наверное, знал только их ангел-хранитель. Пролежав на земле еще минуты две, Сашка поднял голову и посмотрел на Манжола, который, впрочем, тоже еще не стоял на ногах. Аман. Она нас пожалела, епте! Везёт, похоже. Да нет, Александр, напарник повернулся к говорившему. Это не везет! это небу так надо. И перевернувшись, поднялся с земли, сразу же спросив: "Что там за фанерная папка?" «Ща посмотрим. Сашка наклонился, взял в руки откопанную мину и положил ее в сторону. Потом ладонью очистил от камешков небольшой фанерный кейс, похожий по размеру на папку для документов, и открыл его. Посмотрев внутреннее содержимое и перевернув, вытряхнул все на землю. Интересно. «Посмотри, он что это? И кивнул головой казаху. Напарник нагнулся и, подняв листы, стал с интересом их рассматривать. Спустя пять минут знакомства с неизвестными документами, он взял фанерную папку, засунул в неё листы и изрек. спрячь весь мешок. Потом досконально посмотрим. Пока ничего разобрать не могу, но похоже, их сюда Фриц запрятал. Фриц запрятал. Орпех с удивлением глянул на парника. Вряд ли. Он же не знал, что наша разведгруппа идет. Мы случайно на него вышли, и грохнули его тоже, можно сказать, случайно, и пожал плечами. Не, здесь что-то не так. Ладно, обо всём потом. Ещё раз посмотрев на мину в деревянном корпусе, зло плюнул в её сторону. Гадина. Ладно, ман, уходим. Потом ребусы будем разгадывать. И повернувшись в сторону линии фронта, мягко, как зверь, сделал шаг вперёд. Саша, стой на месте. Напарник прыжком с места нагнал морпеха и, положив ему руку на плечо, затормозил ход. Ну чего ещё? Сашка недовольно дернул плечами. Надо идти. «Еще мина, Саша. Аман посмотрел вниз на землю, укрытую мхом. «Еще мина. Следующий шаг морпеха был бы последним. И посмотрев туда, куда своим взглядом указал ему друг, он понял это без объяснений. Немецкая Smi 35. Выпрыгивающая противопехотная мина. Не оставила бы никаких шансов разведчику на жизнь. Да что такое? Сашка внимательно посмотрел по сторонам, думая, что этот сюрприз может быть не последний. Да кто, мать их, здесь все заминировал, интересно? Я думаю, что эту мину поставили последний, кто здесь был. А Манжол, неспешно, глядя под ноги, обошел мину и, опустившись на колени, очистил ее от мха. Пусть стоит, не мешает. И выпрямился в полный рост. Мину поставил не убитый Фриц. Эту мину «А ту?» – раздраженно спросил Морпех. «А ту мину он. прятал папку деревянная». Аман глянул в сторону первой мины, которая совсем недавно чуть не отправила их с Сашкой на небо. Значит, какой напрашивается вывод? Немцы ищут, и птица он важная. А вот кого или чего он ждал это загадка, и нам ее не разгадать. Аман взял Морпеха за руку и отвел его в сторону от мины-лягушки. А те, кто искал его, Мину им установленную увидели, но то, что под ней папка не знали, и снимать ее эту мину не стали, а чтоб подстраховаться, правда, не пойму, зачем установили еще одну. На всякий случай. И сделал шаг вперед с этой поляны. Пойдем, Саша. Дома все расскажем. Документы, похоже, очень важные. И разведчики покинули загадочную поляну, двинувшись по направлению к линии фронта. Ну ладно, потеряли груз. Не расстреляют. Соврём что-нибудь. Скажем, не нашли и забрали его покойника. Надо Аману сказать. Интересно, не сдаст? А почему он должен сдать? Его тоже чпокнут. Стенки на раз-два поставят. Размышлял Сашка в дороге и строил в голове всякие небылицы для оправдания. Или скажем, скажем, что звери его съели. Но ведь его и вправду обглодали всего. Или? Но что, или он подумать не успел? Помешали голоса на немецком языке, раздающиеся впереди. Он обернулся назад, поднял вверх руку, предупреждая об опасности, а Манжолы юркнул за камень, снимая автомат с плеча. Впереди по тропинке метрах в ста стоял отряд фашистов, человек пятьдесят, и слушали распоряжение офицера. Сашка понял, что им опять повезло. И их не увидели только потому, что все внимание немцев было обращено на своего командира. Да и часовых не было, не успели выставить по той же самой причине или по причине недавнего прибытия на это место. Гадать разведчик не хотел. Он оглянулся назад, стал искать глазами казаха, но опять не нашел. И в очередной раз удивился поразительному таланту напарника исчезать как заколдованному. Пришлось тихо, не отрывая взгляда от фашистов, двинуться назад. "Я здесь, Александр", спокойный голос из раздался как из преисподней. Сашка стал озираться, стараясь определить, откуда ж это исходит, но не нашел. "Интересное дело, он что под землей?» Морпех терялся в догадках. "Я здесь", Ползи вправо, казах поднял руку из-за камня, который его скрывал. Разведчик поправил автомат и быстро переместился к этому камню. Его взгляду открылась удивительная картина. А манжол по пояс стоял в какой-то яме, и даже не яме, а в каком-то неизвестном входе в пещеру. Это что? Вход в чертоги злых сил? Сашка быстро прыгнул в неизвестную яму, замаскированную камнями и кустарником. Не знаю, казах наклонился и посмотрел в темноту входа. Но он не тупиковый. А туда чуешь ветрит с кузнечковом Вход в неизвестную пещеру был небольшим и невысоким, примерно один метр в радиусе. И если б человек изъявил желание посетить неизвестный грот, это можно было бы сделать только ползком. Ну что? Аман кивнул головой на темную дыру входа. Поползли? А мне это страшно, попытался отшутиться Сашка. Ему и в самом деле не очень хотел сползти в какую-то неизвестность. Не знаю того, где окончится маршрут и куда выведет эта дорога. Не бойся, не застрянем. Напарник наклонился и выставил в темноту руку. Иногда в жизни происходят удивительные ситуации, как и это. И чем ёбть она удивительна? Сашка напрягся, услышав приближающиеся шаги, гулко отдающиеся по краям и злую, лающую речь немецких солдат. Рассуждать времени не оставалось. Хрен с ним, поползли и пропустив вперед напарника, нырнул за ним в пещеру. В Лут Нанци финской армии Тармолакса пребывал в хорошем настроении. День начался просто замечательно. Час назад состоялся сеанс радиосвязи с отделением, которым командовал Вянрикти Липухервинен. Они сообщили, что обнаружен вражеский лазутчик, и его преследуют. В положительном решении этой задачи Лакса не сомневался ни на минуту. Хервинен, опытный командир, и не упустит возможности доказать свой профессионализм и преданность своему народу. Лут Нанти встал за стола, на котором лежала карта района, где действовало его подразделение до завтрак, Сегодня состоявший из пайка немецких парашютистов, Консервированные колбасы, сыра и мясо. Правда, соевого, но не беда, пойдёт и такое. Учитывая, что ему случайно вчера досталась бутылочка хорошего французского вина. Благополучно выигранная в карты у Кер соседнего подразделения Тавэ Тинурми. Тармолакса пригубил из стаканчика ароматную жидкость и поднялся из-за стола. Командир отделения, которое сейчас преследовало русского, старый его сослуживец и друг взял с собой в боевой выход его любимую собаку, немецкую овчарку Ансу которую за глаза бойцы за ее злой нрав звали сатаной. И значит, если что, она ему поможет загнать врага. Собака была умная, имела большие преимущества в беге и в сильном взрывном броске, что не оставляло ну просто никаких шансов тому, кого она преследовала. И Лут Нанти ни на йоту не сомневался, что эти качества, которыми был одарен пес, его сослуживец применит в действии. Чуть покачиваясь, он подошел к столу, достал из ножен боевой финский нож Рысь, служивший ему еще с советско-финской. Прикинул его на руке и с силой метнул его в дверь, закрывавшую вход на улицу. Нож пробил дверь насквозь, вышедший наружу с той стороны. Лакса кивнул головой, но вытаскивать его не пошел. Опять присел на табурет и налил себе в стаканчик немного вина. "Кейвамекинен!" крикнул он, опустошив прибор. "Кар Кейва кейвамекинен! Подойди сюда!" Дверь в соседнее помещение открылась, и вошел грузный военный капрал финской армии. "Слушай, Лоунт-Нанти. Когда наш геройский маршал Маннергейм разобьёт этих свиней?" произнес чуть опьяневший, но не потерявший хорошего настроения Тармо Лааксо. Не знаю, буркнул Капрал, и стал говорить громче, распаляясь с каждым словом. Я вообще не понимаю, как эти русские могут сопротивляться. Против них воюет вся Европа. Ленинград в блокаде, а эти свиньи не думают сдаваться. Они мрут как мухи, но сопротивляются. Маршал загнал нас в очередную войну с русскими, но перед этим отдал им большие территории. Я знаю точно. Мы никогда не победим этот народ, и у нас осталось очень мало времени для этого. Нет, у нас вообще нет времени. Наступает конец. Конец нашей армии, нашего государства. Немцы проиграют, а мы вместе с ними? О, перкеле, куда мы влезли? Заткнись, капрал Лейвамякинен. Никому не всхлеты ты. Лейтенант вскочил с табуретки, как ужаленный. За твои речи есть только одно наказание расстрел. Но он понизил тембр голоса и наклонился к карте, опираясь на стол. "Но я не буду доносить на тебя. И думаю, в борьбе за нашу милую Соми у тебя пропадут все пораженческие настроения. А теперь иди сюда", и пригласил Капрала к столу. "Ты получил сообщение от Вилпухерванина. Где они?" Да, получил. Они уже на подходе, но там какое-то происшествие. Хмуро доложил Капрал. Они Он посмотрел на наручные часы. Они будут примерно минут через двадцать. — Через двадцать? — переспросил лейтенант. Хорошо. Я думаю, они приволокут этого лазутчика, а мы узнаем, кто это, скорее бы. И он улыбнулся. Я соскучился по моей собаке. Анс. Больше никогда не отдам её никому, загубят. «Еще!» — лейтенант кивнул на дверь. Вытащи пушку из двери. Дай мне его. Не делай ему торчать из двери, и громко крикнул. Он должен торчать из груди врагов нашей Финляндии. И спокойнее. Сядь, иди. Ровно через 20 минут, как и прогнозировал капрал Мякинин подошел отряд Вилпу Хёрванина вернее то, что от него осталось два финских солдата, все измазанные кровью, втащили в помещение два скрученных свертка и аккуратно положили их на пол перед ничего не понимающим лейтенантом "Что это?" ткнул пальцем лейтенант на непонятный груз. Солдаты переглянулись, но не ответили и отошли в сторону, дав возможность говорить их командиру. "Лутнанти", заговорил до этого стоявший молча командир отряда Вилпу Хёрванин. "Случилась беда", и кивнул солдату, стоящему в стороне, указывая взглядом на первый тюг. Тот подошел к нему, нагнулся и ловко его размотал. Евив перед взглядом лакса тушу убитой немецкой овчарки с перерезанным горлом и без глаза. Летенант от неожиданности чуть не потерял сознание, хотя был очень сильным человеком, видевшим за годы войны не такие ужасы. Но глядя на пса, он никак не мог понять, какие силы мог иметь человек, сотворивший это с его любимой собакой. О, oh, взялся он за голову. Ансу. Сатана. Кто ж тебя так? И почувствовал, как горлу подкатил комок. Сдержался и, взяв себя в руки, громко обратился к командиру отряда: "Ван Рике, вил похорвенен. Что произошло? Рассказывайте". Лутнанти начал свой рассказ младший лейтенант Мы обнаружили в сопках диверсанта, русского диверсанта, и мы, как того требует наше военное время, стали его преследовать. Но он уходил, и я отдал команду овчарке. Он кивнул на окровавленную собаку, команду догнать его. И вот что получилось. он скрылся. Задал вопрос лейтенант, стараясь скрывать эмоции, которые в данный момент его посетили. Или вы приволокли его сюда? Где он? Внезапно заорал он. Где он? Он сдохнет. Дайте его сюда. Нет, лутнанти, мы не захватили его. И Хёрвенин тяжело вздохнул. Эта сволочь скрылась. И еще...» что еще?» Стал беситься разъяренный командир. Что еще? Что еще? Что еще?» Ещё. Мы потеряли четверых наших товарищей. Сколько? Четверых, подняв голову и глянув в глаза своему командиру, отрепортировал младший лейтенант. Ну, двое подорвались на минах, соврал он, чтобы хоть как-то оправдаться за поражение. А двое попали под огонь скрывшегося диверсанта. Тела наших боевых товарищей мы не забрали. Была очень сильная стрельба со стороны врага, и мы приняли решение отойти. Но место мы запомнили и передали радиограмму всем частям, стоящим в данном районе. И еще, но лейтенант перебил его, не дав закончить рапорт. Что еще, Ден Ты потерял четверых бойцов. Ты потерял мою любимую собаку, а теперь рассказываешь мне сказочки? Как один диверсант сумел разобраться с нашим боевым подразделением? Почему ты скрываешь, что вы внезапно наткнулись на боевой отряд партизан? Так, стал говорить Тарм Лаксон, направляя рапорт младшего лейтенанта в нужное русло. мне надо доложить в штаб. Понимаешь, в штаб. А ты мне врешь, что вы наткнулись на диверсанта. Говори правду. Был отряд партизан и да, Лунтнати. Был отряд партизан. С ходу поймал нить предложение Херванин. Он напал на нас. Потери четверо бойцов. С их стороны потери. Ленрикки на секунду задумался. С их стороны потери 20 человек. Слава нашей Соме. Ну вот и правильно. Лейтенант сел на табурет. Да, кстати, немцы ищут какого-то своего бойца. К нам прибыла неизвестная секретная группа, обозначенная как подразделение Саламандра. Так вот, один из этой группы исчез не пойми где. Все немцы в поисках. Нам передали парадцы по места поисков, и в сообщении говорится, как только он будет кем-то обнаружен, то немедленно доложить Он плюнул на пол и зло добавил: "Саламандра. Этого нам здесь еще не хватало. Пруд кому не лень. На фронте бы побеждали. С сорок первого года так и сидят на одном месте, ни шагу вперед не сделали. Ленинград как стоял, так и стоит. Мурманск как стоял, так и стоит. Англы конвои шлют всякие морем. О, перкели. Чую я, надерут нам жопу, как в сороковом. Ладно. А это что еще?» — кивнул головой, на лежащий на полу второй тюг. Это Вянри искал в голове, как доложить о находке, сделанной в камнях. Это мы захватили в бою. Наверное, русские это куда-то несли, я не знаю. «Ну, если не знаешь, то размотайте, посмотрим. Лейтенант встал с табуретки и подошел к перемотанному савану. Эй, вы двое! обратился он к стоящим в стороне финским солдатам. Я хочу посмотреть, что там, размотайте. Финны нагнулись, и разрезав ножом веревки, обвязанные вокруг свертка, стали разматывать саван. Перед глазами лейтенанта открылось нечто, состоящее из обглоданного скелета и окровавленной, перемешанной с гниющими внутренностями формой в дымно серую расцветку. Лейтенант Таармолакс качнула. Он схватился за нос и, чтобы не чувствовать трупного запаха, заполнившего помещение, подскочил к двери и распахнул ее Настиш. "Что это за он. Где вы это нашли?" «Э -э это там", стал заикаясь отчитываться командир отряда. "Русский тащил это с собой. Я не знаю зачем, но он его тащил, клянусь Финляндией", развел руками по сторонам. "У русских много непонятного", сказал он растерянно. Может, это их боец? Все ж знают, они своих не бросают. Вот и какой их боец, не успокаивался лейтенант, и, зажав нос, подойдя к раскрытому савану, брезгливо наклонился. Форма-то не русская, вообще какая-то непонятная. Может, враги что-то новое придумали? и обмундирование меняют? ни погон, ни шеврона. Может, это тот Фриц, которого ищут? В общем, так, в Утопи эту падаль в озере да побыстрей!» И он на секунду замолчал. И собаку тоже, добавил он с тоской в голосе. А может, это и правда тот немец, хотел высказать свое предположение Виль Пухерванен, но лейтенант зло перебил его и, отвернувшись от Савана, отдал приказ: "Хватит говорить. Тот не тот. Забрать это все, утопить в озере, и не вздумайте болтать языком нигде. Как вы из боевого выхода, где потеряли четверых бойцов и служебную собаку, принесли разложившийся труп врага? Врага! все понятно. Так точно, Лутнанти». Янрикке поднес руку к голове и, посмотрев на подчинённых, отдал приказ. Замотайте все обратно и в озеро его, к рыбам, и всем молчать. Поняли? Под страхом расстрела. Передайте всем бойцам, которые были с нами. Финны смотали обратно оба савана и морщись от трупного запаха, выволокли их на улицу. Вот на антифинской армии Тармлакса сел на табурет и схватившись за голову, стал вспоминать прошлое. Искренне горюя об убитой врагами собаки по кличке Ансу, Аванрики Вилпухервонин, чтобы потом его не обвинили в предательстве и сокрытии фактов, пошел в свое подразделение и заставил радиста отправить немцам сообщение о своей находке, как истинный и честный сын страны Суоми, он не мог поступить иначе. Доклады поисковых групп, переданные по рации ночью, ничем не радовали. Ганс Штольц пропал, и все группы, посланные на его поиски, не нашли не только его, но даже хоть каких-то признаков его пребывания. Союзники Финны тоже пока молчали. Робер Штурмфюрер СС Август Залиман находился в некоторой прострации от пропажи своего заместителя и даже не знал, что ему делать. И пусть бы он пропал бесследно сам, но с ним пропали важнейшие бумаги, в которых были инструкции и приказы того секретного задания, которое должно было выполнить секретное подразделение Саламандра. Если они попадут к русским, то все пойдёт прахом. В Берлине ему этого не простят, и расстрел покажется ему просто детской песней. Решив пока не объявлять своим товарищам по организации, что все упирается в секретные бумаги, он объявил только поиски штольца. А утром доложили, что нашли чью-то лёжку, сильно забрызганную кровью, да какую-то пустую папку. Оберштурмфюрер даже похолодел от мысли, что его соратника схватили русские. Но зная своего товарища, он сразу же отмел эту мысль. Штольц живым не сдался бы. А документы он уничтожил бы в первую очередь. Таков приказ. Да и папка по описаниям не была той, в которой Штольц хранил секретные бумаги. Лёшка, наверное, его. Там он, похоже, ждал перебежчика, не исключено. Сказали, что там оставили сюрприз на случай возвращения туда кого-либо. В общем, одни загадки, чтобы это всё пропало. Ладно, поиски идут. В конце концов они приведут к должному результату. Надо заняться текущими вопросами. Альберт Штурмфюрер поднялся с теплой постели и прошёл в душ, где фыркая от удовольствия, подставил свое тело под струи холодной воды. Выйдя из помещения душевой комнаты и переодевшись в черный эсэсовский мундир, он подошел к двери и, приоткрыв ее, позвал денщика, выделенного ему майором Фридрихом Заукелем. Позовите ко мне Шарфюра Родица. Я знаю, что он недавно прибыл с поисков. Есть? ответил Денчик и ушел за приглашенным. Через пять минут Дитц прошел в комнату к Заукелю. Вот-то. сс присел в кресло. Как обстоят наши дела по набору рабочей силы? Подожди, не отвечай, и он поднял руку, не разрешая приглашенному говорить. Ты узнал, какие поселения находятся на той территории, где будет происходить выполнение нашего задания, кто в них проживает и почему жители этих поселений не были переселены в другие места или вообще не были уничтожены? Вокруг не должно быть никого, и встав с места, стал прохаживаться по комнате, заложив руки за спину, и монотонно говорить. И еще!» Этих свиней, которых мы выбрали для работы, надо будет сразу же ликвидировать. Секрет нашего предприятия не должен знать никто, Оберштурмфюрер повысил голос. Никто! Все свидетели должны быть уничтожены, вы поняли? Все. После этой тирады голос опять принял спокойный тон. В общем, Отто, сейчас мы едем в район, где пройдет наша работа проедем поселениям, посмотрим, кто там живет, и Айнзатс команда выполнит свою работу, которая им и положена. Да, кстати, ты когда был в последний раз в Париже? Август Зальман подошел к окну и посмотрел в него. В Париже сейчас тепло, с грустью проговорил он. Я обещаю тебе, что по исполнении задания ты поедешь отдыхать во Францию. И резко повернулся к молчаливо стоящему шарфюреру. Но для этого нам надо выполнить приказ той организации, членами которой мы состоим, заорал он, выпучив глаза, словно погружаясь в какую-то неизвестную пучину состояния транса, состояния агрессии. И мы выполним этот приказ, даже если нам придется уничтожить все живое, встречающееся нам на пути. И опять резко успокоился. Словно это не он только штарал во все горло. Идите, Отто, готовьте транспорт, едем. Шарфführer Отто Диц развернулся к двери, но вдруг резко остановился, как будто что-то вспомнив важное, и обернулся к Залиману. Да, обер чуть не забыл. Союзники Финны сказали, что видели Штольца и даже беседовали с ним. Да? Август Зальман пристально посмотрел на дици и улыбнулся. Отставить транспорт. Глава 6. Пришло время решать поставленную руководством задачу. И любое промедление могло негативно отразиться и на тех, кто участвовал в ее решении, и на тех, кто отдавал приказы. Аркадий Савич Лахов прошелся по кабинету, подошел к двери, приоткрыл ее и отдал приказание. "Капитан, пригласи ко мне строгого, только побыстрее". И пошел к столу, на котором лежала развернутая карта секретного района. Где по имеющимся данным был высажен десант секретного подразделения под необычным названием Саламандра? Саламандра, Саламандра. Наклонился он над картой, мысленно повторяя название подразделения. То, что в том районе, куда был отправлен Морпех, должно было появиться какое-то спецподразделение, он знал давно. Почти две недели. Неизвестно было только задание, с которым это спецподразделение прибыло, точное количество бойцов и кто командир. Немцы проигрывали войну и прикладывали почти фантастические усилия, чтобы переломить ход истории. Придумывали новое страшное оружие, готовили всевозможные диверсии, и пытались получить доступ к военным секретам страны, которая в данный момент побеждала в этом противостоянии. А значит, появление загадочной саламандры в этом районе боевых действий было не просто рядовым явлением и требовало особого внимания, дабы не допустить выполнение этой группы поставленной задачи и вовремя ее обезвредить. В дверь постучали. "Товарищ капитан", приоткрыл дверь и обратился к лаху. "К вам Строгов, пусть заходит", ответил Аркадий Аркадийсавич и подошел к входу. Привет, Александр Павлович, проходи, присаживайся. Поздоровался он с вошедшим Строговым и указал ему на стул. Как дела? Морпех еще не пришел с задания? И со скрытой усмешкой: "Грустно, не приволок. Шутник ты, Саша. Отправил разведку за трупом", покачал он головой. «Еще не знаю, Аркадий Савич". Строгов сел на предложенный стул. Прошло двое суток отмеренных на выполнение задания, но по последнему докладу, который мне сделали полчаса назад, Морпех еще не пришел. Ни он, ни второй, кто с ним для прикрытия был послан. "Плохо", махнул головой Лахов. "Плохо", повторил снова. И взяв лежащую на столе пачку Казбека, вытащил папиросу и, размяв ее, прикурил. Александр Павлович, спросил он, выпустив в потолок густую струю табачного дыма. А может, все таки зря ты приказал морпеху нести сюда этот труп фашиста. По большому счету задача была другая проверить дорогу и все. — Наверное, ты прав, зря. Но ничего уже исправить нельзя. Строгов посмотрел на собеседника. А может, тот, кого он притащит, еще откроет какие-то тайны, а? Брось, Александр, махнул рукой Лахов. Какие еще тайны может открыть мертвый немец? Подойди сюда, подозвал он строгого к столу с картой. Смотри и слушай, и бросил потухшую папиросу в пепельницу. Но ты мне еще не рассказал, зачем все таки мне дали задание отправить разведчика. Александр Павлович подошел к Лахову и приготовился его слушать. В общем, так, начнем с самого начала. По данным контрразведки, он посмотрел на карту и указал на одно из мест, обозначенных на ней. По данным контрразведки, но ну не нашей армейской, а той, он поднял вверх палец. В район Н должна была высадиться спецгруппа с каким-то секретным заданием особой важности. Лахов опять кинул взгляд на карту. Кроме того, в районе X планировался переход немецкого агента. с ценным тайным материалом. И эта группа должна была его встретить, но по случайности, которая произошла внезапно, впрочем, как и все случайности, ваш разведчик подстрелил члена этой группы, который, видимо, и был послан для встречи агента, и тем самым подставил под провал всю операцию, которую запланировало наше ведомство. Аркадий перебил говорящего Строгов. Объясни мне, Не перебивай, пожалуйста, поморщился Лахов. Контрразведка задержала шпиона-перебежчика и созрел план отправить вместо него навстречу нашего человека и попробовать сыграть с ними в ту игру, которую предложим мы. Но тут вмешался случай. Результат труп врага и полный разрыв всех построенных задач. Хорошо. А где сам-то агент? Всё-таки вклинился в разговор Александр. Сидит в контрразведке, продолжил Лахов и отошел от стены с картой и рассказывает нам очень много интересного. На этом основании мы должны проработать все варианты и найти способ отправить нашего агента. Чего бы нам это ни стоило, операцию надо довести до победного конца, и пристально посмотрел на Александра Павловича. А теперь я отвечу на твой вопрос. Почему мы отправили вашего морпеха в поиск? Разведчик должен был пройти по тропе, которой пойдет перебежчик, и убедиться, что дорога чистая, что фрицы не обнаружили гибель своего и не выставили засаду. И поэтому твоя личная инициатива, пожал плечами Лахов, отправить с морпехом ещё одного человека, наверное, несостоятельно. Ну ладно, продолжим. Наш человек, будущий перебежчик, очень ценный сотрудник. Звание майор. Его нам прислали из центра. Человек опытный, на него большая ставка. "Майор?" улыбнулся Строгов. "А я думал капитан", намекая на смершивца. "Майор какой-то сжатый, никогда бы не подумал", мотнул он головой. "Вот это и хорошо. Профессионал нашего дела не должен привлекать внимания". Лахов достал еще одну папиросу из пачки. Ладно, времени нет. Сейчас мы едем к Смершивцам, и продолжим. Если разведчик еще не пришел, агент пойдет тогда другой дорогой. Ну а если Морпех придет позже с ценным грузом, представим к награде». А если не придет?» — Хмуро спросил Строгов. А если не придет, значит, ждали там? Значит, посылать своего человека в тыл с заданием по этой дороге было бы смерти подобно, и операция была бы провалена. Кстати, а как называется операция? Александр встал со стула. Операция Саламандра, ответил Лахов и кивнул на дверь. Поехали. Выйдя из дома, контрразведчики подошли к Виллесу, рядом с которым, сидя на траве и покуривая, находился шофер. «Иваныч...» обратился к нему Строгов, садясь за руль машины. Мы сами доедем. Иди отдохни где-нибудь, скоро приедем обратно. "Есть", бодро ответил ему шофер и, поправив гимнастерку, пошел по направлению к офицерской столовой. С друзьями только не прикладываясь к экспертному, крикнул ему вслед Александр и завел Виллис. Подождал, когда рядом сядет Лахапов, нажал на газ. У землянки Смирша не стояли уже через полчаса. Ну пойдем!» Аркадий Савич вышел из машины и громко захлопнул дверцу. Поправив на себе полевую гимнастерку, посмотрел на небо и мечтательно произнес. "Лето. Война кончится, сразу на море уеду". Хе-хе. "Так ты и сейчас как бы рядом с морем", засмеялся Строгов. "Как это?" Лахов тоже засмеялся. Ха. А, да. Мы же на южном берегу моря Правда Баринцева. Ну ничего, температура моря плюс +8. Чего? прекрасно. Купаться только в водолазном костюме, а загорать? Загорать не стоит, обгореть можно. Пошутил он и спустился вниз к землянке. Подошел к двери, только хотел ее открыть, как она сама отворилась, и перед их глазами предстал капитан Смершивец. Здравия желаю. От он и приложил руку к фуражке. Здравия, здравия, капитан, махнул головой Лахов. Майор на месте? Никак нет, ответил ему заместитель начальника Смерша. Он будет минут через десять. к радистам ушел?» Ну тогда ладно, подождем его в землянке. И контрразведчики прошли в землянку. Капитан, окликнул Аркадий Аркадийсавич. Слушай, вытянулся в струнку Смершевец. Позови ко мне одного бойца из роты обеспечения. Или легонько толкнул локтем Строгого. Вот, Александр Павлович хочет с ним познакомиться. Турикулова, Аманжола. Турикулова, а Аманжола? Капитан растерянно посмотрел на начальство, но больше всего он смотрел на Строгого. А его нет. Как нет? Опер Шалахов, где он? А он с морпехом с разведчиком за немцем ушел», — тихо ответил Смершевец. Вход в пещеру постепенно сужался, а потолок становился все ниже и ниже. И в конце концов заставил разведчиков опуститься на колени и двигаться по нему на карачках. Уже на первых метрах своего движения Сашка сбил все колени о камни, устилающие тропу, и от злости, вспомнив весь свой запас нецензурных слов, полголоса озвучивал его. Иногда камень попадался настолько острый, что от боли хотелось кричать но мысли о том, что его реакцию могут услышать враги, которые находились неподалеку, запрещали ему это делать. А вход всё сужался и сужался. Впереди была непроглядная темнота, и только бодрый голос напарника, раздававшийся впереди, вселял надежду, что они все делают правильно. И вот каменный свод, окружающей тропу, сузился настолько, что пришлось лечь на землю и по попластунски двигаться вперёд, толкая впереди себя автомат. Весь мешок, который находился на спине, потому что морпех не посчитал нужным его снять, стал шумно тереть о каменный потолок сузившегося лаза. И ему стало немного не по себе. Нет, конечно, про то, что у него клаустрофобия, Сашка придумал но всё равно чувство боязни замкнутого пространства именно в этот момент он и почувствовал будучи уверенным, что он уже не в состоянии расширить это пространство, просто не хватит сил победить эти камни. Первое, что ему пришло в голову ползти обратно, туда, где можно встать в полный рост и вдохнуть полной грудью. И он предпринял движение двинуться назад. Но сидро лежащий на спине, за что-то зацепился, не давал этого сделать. А мать. Подумал Сашка и покрылся липким потом. Попал как кур в вощем. Я манжёл меня не вытащит отсюда. Места нет развернуться. А, ладно, двигаем вперёд. Козак-то ползёт, а он покрупнее меня. Надо только от вещмешка избавиться. И морпех, прилагая некоторые усилия, вытащил руки из лямок. Хорошо. Сашка почувствовал маленькую свободу и пополз вперёд, полуголос разговаривая сам с собой. Ала становился все уже и уже. и когда разведчик понял, что он застрянет, его автомат куда-то упал, и он почувствовал, как в лицо ударил свежий воздух. Сашка резко потянулся руками и вылетел на какую-то площадку. Правда, кромешная тьма не давала ее разглядеть. "Аман!" позвал он, нащупав ногой попышай и поднял его. "Ты где?" "Здесь я, Саня, здесь!" отозвался напарник. "Чего дальше делать будем?" громко и зло сплюнул Сашка. "Ни пса не видно, куда идти? Как идти вообще непонятно." На ощупь. Так заблудимся нахер и пропадем. И вообще, он вытянул руку. Может, это посидим здесь часа два и поползем назад. Сейчас подумаем и чего-нибудь придумаем. Не суетись, Александр. Спешка нужна сам понимаешь где. Голос Самаржёла зазвучал громче, создавая эхо. Знаю, где нужна спешка, отшутился морпех. Когда ты с чужой женой? Ответник казах. Как пойдем?» Есть идея. Напарник в темноте чем-то зашумел. Сейчас факел сделаем. Факел. Удивился Сашка. Интересно как? «Все просто. У меня же спирта немного осталось. Факт. По голосу слышалось, что казах улыбается. И масло есть, деревянное. Я всегда в небольшом пузырьке это масло нашел. А воз пригодится. И видишь? Пригодилось? Здорово, вздохнул Морпех. А сам фитиль из чего делать будешь? Из исподнего было слышно, как он сел на землю. А пределу это все на шомпол складной. Ладно, подожди немного. И раздался треск разрываемой ткани. Сашка глубоко вздохнул и присел на холодный каменный пол пещеры. И только тут вспомнил, что вещь мешок со спичками и прочими нужными вещами остался лежать на дороге, по которой они только что ползли. «О, задача возвращаться за Сидором, Ой, как не хотелось. И он, высморкавшись в темноту, проговорил: "Аман, я рюкзак, э, в общем, там На тропинке оставил. Зацепился он за что-то и мешал мне. Спички там. Опа! громко сказал он и схватился за голову. И папка там деревянная. Да, тихо отозвался Манжол. Придется ползти назад. Сашка глухо выдохнул и промолчал. Давай понять, что по нему это затея не очень приемлемо. Но он также и понимал, что потеря вещь мешка это его промах. И исправлять это будет он. И только он. "Ладно, епть", буркнул под нос морпех. Пополз обратно за сидром, чтоб его вырвало, и, поднявшись на ноги, снял с плеча автомат. Нащупал узкий лаз и протиснулся туда, ругая все на свете, себя в том числе. Под матерные слова ползти было легче и проворнее. И минут через пять он врезался головой в висевший на чём-то вещмешок. мешок. Злость дёрнув его, он как рак попятился назад, не испытывая, правда, уже того ужаса, который накрыл его при первом прохождении этой дороги. И вдруг захотелось чихнуть. Видимо, от пыли, которая была поднята в темноте узкого лаза. Сашка улыбнулся и подумал: "Хей, ща чихну". И можно желание загадывать. <связывая> Громко, смачно, от души. Но загадать желание не успел. Голова, подброшенная вверх от чиха, врезалась в каменный потолок. Да так сильно, что в глазах потемнело. Ту ты. Везет, как утопленнику. Чуть очухавшись, Сашка нащупал большую шишку на голове и что-то влажное. Похоже, репу разбил. Лишь бы сотрясений мозгов не было, а то всё, конец походу. Снова плюнул в темноту. Ладно, поперли назад, аман ждет. Стирая в кровь руки об острый камень, он стал помогать телу двигаться назад. И через некоторое время почувствовал, что ноги его оказались на свободе вне лаза. Что случилось? Аман жёл каким-то с седьмым чувством почуял, что с другом произошла какая-то беда. Ничего, Сашка громко высморкался. Чихнул нечаянно, епты. И желание загадал. Судя по голове, пощупал он шишку. Сбудется. Но башка болит. Ладно, вылечим. Казах осторожно подошел к морпеху и на ощупь нашел в темноте его голову. О, -о, О, шишка солидная, Александр. И похоже, рассек ты там. Не кружится голова? Да не, — морпех шмыгнул носом. А ты сделал, чего хотел? Сделал. А жёлв в темноте тряхнул коробком со спичками. Смотри, что будет, и чиркнул серник. Небольшой факел светил загадочную пещеру. Запоминай быстрее, он скоро потухнет. И разведчики начали осматривать пещеру, в которую они заползли. Она была небольшая, примерно метра 2 шириной и высотой также, но куда вела, было неизвестно. «Пойдем вперед!» Казах поднял факел повыше. Видишь, пламя качает? Значит, где-то выход, сквозняк. И поправив автомат на плече, пошел вперед. Сашка шагнул за ним. Метров через пятьдесят факел потух. Сашка остановился и опять заволновался. Не заблудимся? Нет, ответил ему напарник. Положи руку на стену. И иди потихоньку за мной. Да не споткнись не обо что, а то опять башку разобьешь». А, впрочем, по голосу было понятно, что Аман смеется. Тебе не впервой на ровном месте проблем найти. Но знай точно, ты нужен живой и здоровый. Я постараюсь. Пробубнёл морпех и положил ладонь на стену, тихо-тихо и аккуратно пошел вперед. Шли они часа два, изредка негромко переговаривались, да остановились разок, чтобы справить нужду, пока не уперлись в каменную стену, означавшую, что они попали в тупик. "Чего это?" растерянно спросил Сашка и ответил сам себе. "Тупик. А выход где?" Тупик, повторила онжол. Выхода нет. О, жопа, выругался морпех. И чё делать? Ты ж говорил сквозняк. Сквозняк, задумчиво изрёк напарник. Что-то здесь не так, надо идти обратно, но по той стороне. Мы, наверное, какой-то ход пропустили. Сашка снова громко выругался и, вытянув руки вперёд, пошёл в темноте к противоположной стене. Бляха-муха, долго мы еще блуждать будем. Но вдруг ощутил, что противоположной стенки нет, и он зашел в какой-то проход. Руки опускать он не стал из-за боязни врезаться головой в очередной раз в какую-нибудь стену. И метра через два он увидел, что справа в камнях видны щели, пропускающие через себя дневной свет. И тускло-тускло освещая место перед этой преградой, пришли на Устало проговорил он и опустился на землю. Осталось решить пустяковую проблему: пробить дыру и выбраться на белый свет. Он шлепнул ладонью по каменной стене. Аман, у тебя случайно нет кирки или лома? Случайно нет. Казах подошёл к стене, на которой блестела светом щель. Ни лома, ни кирки. Он нащупал в ножнах ручку кинжала и вытащил его. Сейчас измерим толщину камня и аккуратно загнал кинжал в пространство между камнями. Сантиметров 10 толщина. Ну и равнодушно произнес Сашка. «С разбегу бить будем. Нет, не с разбегу». Казах загнал кинжал в ножны. Зарвём. Пара лимонок и выход свободен и присев на землю стал весь в мешке. Вот и они, положил на землю две гранаты. Сейчас свяжем их, аккуратно уложим рванём. Ага. А если там за стенкой фрицы? Морпех посмотрел на манжола. И что тогда? а ничего. Аман устало опустился на каменный пол рядом с напарником. «Рванем, а там видно будет. Хорошо пробормонил Сашка. Только давай посидим немного, отдохнем. Чует моя натура, все самое интересное еще впереди. И уложив автомат на пол, откинулся, прислонившись спиной к стене пещеры. Скажи, Аман, почему такая несправедливость и неравенство на земле? А что ты считаешь несправедливостью и неравенством? Казах пристально посмотрел на морпеха. Да вот, Разведчик пожал плечами. Война подлая, сколько жизни забрала невинных. Почему? Бог или кто там еще, посылает это испытание? Почему он закрывает глаза на то, что творят эти нелюди? Почему он не накажет их сразу и разом, всех? Сашка начал повышать тон, распаляясь. Вот если ты воин, то воюй с себе подобными, а не с бабами и детьми. Если ты воин, то выйди на честный бой, а не бей с подтишка в спину, ёп. Если ты воин, будь великодушен к своему побитому противнику, а не издевайся над ним, когда он не в силах дать тебе сдачи. Почему они не поступают так? Они кричат, что бойцы, а кроме предательства и подлых дел ни на что больше не способны и выдохнул. Вот она, несправедливость, и вот оно неравенство. Нет, Александр, это не несправедливость. Это испытание, как ты правильно его назвал. Несправедливость немного другое толкование имеет. Амонжёл поднял с пола камень и подкинул его в руке. Равенство, Саша, существует только в гробу. Поэтому темные силы безнаказанно верша свои подлые дела на земле, уверены, что они поступают правильно, не боятся наказания. Не в этой жизни, не в той. И он указал пальцем на потолок пещеры. Любая война испытание, но это испытание и раскрывает сущность человека. Кто-то рожден для подвига, а кто-то для предательства. И еще, война показывает величие человека, и не каждый человек соответствует этому величию. Это так, к сожалению. И пока существует на земле человек разумный, Добро и зло не устанут выяснять свои отношения. Ладно, он выкинул камень. Давай пока закончим этот разговор. Надо взорвать стенку и выбираться отсюда. Хорошо, давай. Сашка встал на ноги и наклонился, чтобы поднять лимонки, лежащие на полу пещеры. На, держи. И он протянул боеприпасы Манжола. Тот взял их и ловко перемотал обе гранаты ленты, сделанные из кольцом. Часть материала раньше ушла на фитиль. Ну вот, сделано. Казах подкинул гранаты на руке. «Отойдем туда. Он махнул головой на вход в это помещение. И метнём оттуда две штучки, мне кажется, хватит, чтобы разрушить стену. Она не толстая. Я говорил, сантиметров 10. Потом выполззем и пойдем». И пошел за стену, увлекает за собой Сашку. Ну, приступим. А манжол выдернул чеку из одной лимонки, подождал секунду и метнул гранаты, спрятавшись за каменную стену. Раздался сильный взрыв. По пещере полетели камни и осколки, раскидав все вокруг. А там, где было темно, вдруг засиял свет. "Ура!" прошептал Сашка и шагнул за стены. Там, где была посеченная трещинами стена, зияла светлая дыра размером метр на метр полне подходящее чтобы через нее на свободу мог пролезть человек стой а манжол схватил его за плечо и втащил обратно за каменную стену понаждём а вдруг там фрицы рядом Полоснут из автомата и все, приехали верно сморщил нос морпех, — «подождем». но за светлой дырой стояла тишина Подождав минут пять, разведчики осторожно вышли из-за угла, прислушиваясь и крепко сжимая автоматы в руках, и держа пальцы на спусковых крючках, чтобы не быть застигнутыми врасплох и при случае обнаружения дать достойный ответ. Но никого не было, и они тихо подошли к взорванной стенке. Казах аккуратно по миллиметру стал выглядывать, чтобы осмотреть местность, и вдруг обернулся на Сашку и сказал тому: Александр, плохо дело. Что еще?» Морпех отодвинул оможло и посмотрел. До земли было метров двадцать. Пробитый взрывом проход находился прямо в центре скалы. "Во как?" растерянно проговорил Морпех. "Эти, как мы спустимся, как птички по воздуху?" «Отойди, Александр, дай посмотрю. Казах встал на край пробитого прохода, схватившись руками за камень и посмотрел наверх. О, до вершины метров десять!» – присвистнул он. Попробуем залезть, там камни торчат. Можно держаться за них. Впрочем, выхода у нас нет, придется рисковать. Ну что ж, будем рисковать, махнул головой Сашка, крепко выругался и добавил: Там наверху метров 10, внизу 20, всего 30. Учитывая, что внизу голы камни, не пух, гагачий, приземляться будет не больно. Раз и на небеса. Грустно пошутил он. Но судя по его виду, отступать он не планировал. Аман еще раз посмотрел наверх, по бокам прохода и указал рукой вправо. Там пойдем. Ты и Сань первый. Я потяжелеть тебя? Если что, толкну вверх или подержу. Хорошо. Морпех затянул лямки вещь мешка лентой данной ему манжолом. закинул за спину автомат, поправил обувь, прыгнул на месте пару раз. Ну, я пошел», — твердо сказал он и вышел из пробитого прохода, поставив ногу на щербатый камень, торчащий из скалы. А рукой схватился за другой, тот, что был выше. Саша? Позвал его Манжол. Ты прежде чем подниматься, проверяй, крепко ли камень в стене торчит, и не смотри вниз. Да знаю я, отозвался морпех. Не смотри вниз, не смотри вниз, пробубнил он и переставил ногу на камень, который был чуть выше. А Манжол, что-то сказав по-казахски, двинулся по ответственности ни следом. Никогда Сашка не думал, что желание жить пробуждает в человеке скрытые в нем таланты. И мечтал он сейчас только об одном чтобы смочь ему доползти до верха скалы. Его как будто кто-то услышал и давал в помощь шершавые камни и широкие глубокие трещины. Когда до так называемого финиша оставалось метра полтора, Сашкина нога вдруг резко соскочила с камня и потянула за собой все его молодое тело. От этой неожиданности внизу живота резко похолодело, а в голове за сотую долю секунды пронеслась вся жизнь. Руки, как клещи, вцепились в верхние камни, и морпех только молил бога, чтобы вторая нога не сползла с опоры и не подвела его. Он слился со скалой как единое целое и боялся пошевелиться. Ползи вперед!» Услышал он голос казаха и почувствовал, что нога его нашла какую-то опору. Тихо ставь ногу, не суетись. Еще чуть-чуть. А Сашка просто боялся пошевелиться. Лететь вниз с такой высоты он считал нехорошей перспективой. Саша, ползи вперед! Выдохни и ползи, ползи. Там наверху Свобода. Сашка глубоко вздохнул, посмотрел наверх и схватился за следующий камень еще выше торчащей скалы. Да. Места здесь, конечно, магические. Да и кто бы в этом сомневался? Зря бы высшее руководство его вместе с группой сюда не отправило. Август Залимон встал из за стола и потянул из планшета топографическую карту района, куда ему предстояло выдвинуться вместе со спецподразделением. Так, место на карте отмечено. Остается только выбрать маршрут, как к этому месту подойти. Учитывая то, что все должно быть негласно, надо будет соблюдать секретность. Объезд территории при подготовке плана маршрута закончен. И все как будто идет хорошо, что касается этого задания. Штольц объявился у союзников, значит, секретные документы при нём. Эта задача решена. Залеман в задумчивости погладил подбородок. Но есть другая проблема. Раз Фины сообщили, что он один, значит, агента он не встретил. И это вызывает некоторые вопросы по решению другой поставленной задачи. Но ладно. Встретим третьем гансе решим, что делать дальше. А сейчас наметим маршрут. Оберштурмфюрер положил карту на стол, и, глядя на нее, обозначил карандашом путь следования. Значит, уходим в тундру и держим путь до залива. А там и конечная точка рядом. Наметив маршрут, он подошел к двери, приоткрыл ее, посмотрел на улицу. Приданное ему подразделение стояло рядом с домом, уже готовое отправиться в неизвестный им путь. отто оттодиц а он одного из эссесовцев. Да, отозвался шарфюрер Диц и развернувшись быстрым шагом направился к Залимону. «Слушаю!» подразделение готово к выходу. Этот вопрос август мог и не задавать, так как точно знал, что все его команды отданы вчера выполнены строго и до мелочей. Готов оберштурмфюрер кивнул головой Диц. Ну тогда проверь еще раз укомплектованность, и через пять минут выдвигаемся. Август Залиман почесал щеку и добавил, глядя куда-то в сторону. Кто пойдет за Штольцем, определим по дороге. Да, кстати, где майор Золке? Он должен был сейчас подойти. Я еще раз дам ему распоряжение и координаты, куда по команде привести рабочих. И сложив руки за спиной, повернулся к Детцу спиной, давая понять, Что разговор закончен. Шарфюре развернулся и отошел к стоящей группе, где заставил их положить оружие, снять вещь мешки и проверить все на предмет не забыли ли чего. Зальман зашел в дом и подошел к зеркалу, где с удовольствием посмотрел на свое отражение. Потом поднял с пола тяжелый вещь мешок, накинул на плечо ремень автомата. И, щелкнув каблуками десантных ботинок, развернулся к выходу. Впереди их подразделение ждала тяжелая дорога. Но результат, который он надеялся будет позитивным, покроет все издержки этого пути. А пока вперед! Forwards. Глава 7. Начальник контрразведки СМЕРШ дивизии, майор Корзунов, стоял перед начальством, вытянувшись в струнку и заметно побледнев. Сейчас он получил такую взбучку, что в голове была только одна мысль: чтобы не дай бог не подвели под расстрел за исполненное к тому же приказание, отданное ему начальством, а не за саботаж этого приказа. Ведь на фронте в условиях войны могло случиться и такое, потому что для разбирательств, в установлении истины иногда не было ни желания, ни свободного времени. И майор это прекрасно знал, но в душе надеялся, что все таки вышестоящее начальство разберется в сложившейся ситуации, проблем не будет никаких. Майор Лахов Аркадий Исавич подошел к столу и внимательно посмотрел на какие-то бумаги, лежащие аккуратной стопкой на нём. "Майор, я требую от вас точных и доскональных объяснений. На каком основании вы отправили в развед выход бойца взвода обеспечения Турикулова Манжола?" Голос Лахова гремел по землянке громко, вызывая какую-то оперту стоящего неподвижно майора потому что он искренне не понимал, почему назначение Турикулова является преступлением, в котором его хотят обвинить. Наконец, он как будто пришел в себя и, подождав, когда Аркадий Исавич закончит задавать вопросы, посмотрел в сторону Строгова. Тот махнул головой и обратился к Лахалову. Аркадий, майор ни при чем». Это я отдал ему команду, чтобы вторым разведчиком с Кирюковым шел боец взвода обеспечения красноармеец Турикулов. Ты удивленно посмотрел на него Лахов, но тут же поморщился и приложил ладонь ко лбу. "Ну да", протянул он. "Мы же не предупредили вас, и снова майору. Принесите чаю, нам надо поговорить". Корзунов все быстро понял, взяв со стола фуражку и махнув головой, вышел из землянки. Аркадий Исавич посмотрел на строгого и продолжил: "В общем так, Александр, секретный агент, которого мы готовили к заданию, есть тот Турикулов Аманжол, теперешний боец взвода обеспечения, которого ты отправил с морпехом за мёртвым Фрицем. Вся его деятельность здесь ни что иное, как легенда. Кем он является на самом деле, знал очень узкий круг лиц". И обратив внимание, как у собеседника чуть заметно вопросительно изменился взгляд, добавил: "Теперь в эту тайну посвящён и ты". Лахов подошел к двери и чуть ее приоткрыл, убедившись, что там никого нет, продолжил: "Я же говорил тебе в штабе, мы знали, что сюда в прифронтовую зону прибудет спецподразделение Какое у них задание, является для нас секретом, но мы точно знаем, что такую группу заради каких-то диверсионных дел посылать не будут. Это однозначно. И еще мы знали, что они будут встречать с нашей стороны агента с ценным секретным материалом. Шпиона мы арестовали, замену ему подготовили. А теперь Аркадий со злостью взглянул на пол. А теперь его нет. Он в развет поиски по вине И он посмотрел на Строгового, майора. И неизвестно, вернется ли он оттуда. А значит, а значит, операция, на которую брошены все силы, не исполняется. А это что? Отвечу. Это трибунал, и неизвестно, какой приговор, хотя точно ясно, Все будет по законам военного времени. Ну, подожди. Строгов поднялся с табурета и подошел к висящей на стене землёнке оперативной карте района. Да, прошло уже двое суток, чуть больше. Еще немного времени есть. А потом, почему твой войтуриколов, зная, что ему предстоит серьезное задание, пошел в разведпоиск. То есть извини, Ха, за трупом немца. Повторюсь, Лахов тяжело выдохнул и посмотрел на собеседника. Он не имел права раскрывать себя. У него была легенда и все. Он боец взвода обеспечения. Потом есть некоторый наш недочет. Мы не предупредили твою службу. Но сейчас просто раскидывать слова нет никакого резона, надо все обдумать. Правда, запасного варианта у нас нет. Будем всё делать с колес, А вось подфорсит. Дверь в землянку широко открылась, и в нее вошел майор Смершевец в сопровождении молодого капитана, своего подчиненного, который нес в руке громадный чайник. Пожалуйста, чай, громко сказал майор и рукой указал на сосуд в руке капитана. Чай? чуть растерянно переспросил лахов. Чай, хорошо. Скажи-ка мне, майор, посмотрел он в сторону Корзунова. Когда должен прийти с заданием Орпех и второй Торикулов, насколько мне известно, им определено двое суток, да? Или я в чем то ошибаюсь? Так точно, товарищ генерал, обреченно махнул головой Корзунов, и застегнув на китель верхнюю пуговицу, замер по стойке смирно. Им дано двое суток для выполнения поставленной задачи. Капитан, стоящий в углу землянки, с интересом посмотрел на своего начальника и осторожно сделал шаг назад к стене, словно желая с ней слиться, сделаться незаметным, так как седьмым своим чувством понимал, что надвигается какая-то гроза, и я лучше пересидеть незамеченным, чтобы не попасть под жернова за компанию с майором Корзуновым. Нолахов это увидел и повернулся к капитану. "А ты-то чего ветаешь прикинулся? Пересидеть в окопе думаешь? Нет, ошибаешься, все будем отвечать." Да я нет, э, пожал плечами растерянный капитан. Я готов отвечать. Правда, за что ему надо будет отвечать? Он не понимал. Но раз генерал говорит отвечать, значит, отвечать. Ну хорошо. Майор. Твёрдый голос Лахова не предвещал ничего хорошего. Майор. Посланные вами на задание разведчики не вернулись с задания по истечении намеченного срока. Так Так точно, товарищ генерал. Это плохо, кивнул Аркадий Савич и повторил: Плохо. Ждать мы их уже не будем. Скорее всего, ни Кирьяков, ни Турикулов уже не вернутся. Времени им дано было с запасом. И посмотрел на Строгова: Александр Павлович, едем в штаб. Там обдумаем дальнейшие наши действия. По плану перебежчик должен уйти послезавтра. Время есть. И капитану. Капитан, выйди и позови двух бойцов, а потом резко развернулся и подошел к майору Смершевцу. Майор Корзунов. Я предупреждал, какую ответственность все будут нести за неисполнение приказа. Сдайте оружие за невыполнение поставленной задачи по законам военного времени. кивнул головой майор Корзунов и достав из кобуры ТТ, положил его на стол. Аркадий задал вопрос Строгов, когда они вместе с Лаховым сели в вилис. Зачем ты арестовал майора? Он вообще ни при чем. Если уж и лежит вина на ком-то за отправку Турикова за невыполнение задания, так это на мне. Но опять же, нас никто не поставил в известность, поэтому все так и произошло. Да знаю я, отмахнулся Лахов и загадочно посмотрел на Александра. Пусть посидит пару суток. А потом Строгов надавил на педаль газа и машина двинулась с места. Что потом? А потом он убежит. И Аркадий Савич, подняв вверх руки, потянулся. Убежит к немцам с секретными документами. Оттянув тело на руках, Сашка перевалился на каменную, укрытую вечным мхом площадку. Резко развернулся и посмотрел вниз, откуда только что поднялся. Как там и Напарник был уже рядом. Морпех протянул руку и, ухватив Амана за ворот маскурки, втащил его наверх. <свы> <свы> вот и всё. Устало выдохнул он и лёг на мох. Говорить не хотелось вообще. Чувство опасности при подъеме не отпускало. Ноги чуть дрожали, а во рту подло пересохло. Сашка не считал себя трусом и в виду своей молодости был готов на самые отчаянные поступки, но пришедшее осознание того плохого, что могло случиться, если бы была допущена какая-нибудь ошибка, вызывало эмоции, присущие каждому нормальному человеку. Поэтому Сашка молча лежал и приводил нервную систему в порядок. А Манжол тоже присел рядом и стал поправлять кожаные постолы. Так, забрались. Куда держим путь дальше, Саша? Марпех лениво открыл глаза и посмотрел на напарника. Дальше? Дальше по сопкам пойдем. там в низине километров через пять селение есть. Чухонцы живут местные. Пожрать чего-нибудь возьмем у них. И перевернувшись на живот, тихо подполз к краю скалы. Ух, крикнул он вниз. Восако. И посмотрел на напарника. Аман, как мы вообще сюда забрались, ума не приложу. Вот заставь меня это сделать еще раз, не смогу. Сможешь, Саша, улыбнулся Аман. — Сможешь? Жить захочешь еще и не то сделаешь. Человек имеет в себе безграничные способности, о которых даже не подозревает. Потом, конечно, удивляется этому сделанному, но объяснение все сводятся к одним моментам: повезло. Скажи-ка мне, Аман, а ты боишься чего-нибудь? Сашка пристально посмотрел на напарника. — Ну, только не говори мне избитой истины типа не бояться только дураки и прочему тату. Скажи мне свою правду. Боюсь ли я? А манжёл бросил мимолетный взгляд на небо и пожал плечами. Да? Я нормальный человек, не лишенный эмоций, подаренных мне природой и творцом. Но я могу контролировать это чувство, и это дает мне преимущество перед страхом. Важно сделать первый шаг и быть уверенным в своей победе. Вот я тебя спрошу. Когда ты забирался по скале, ты боялся? Я думаю, нет. Просто ты не думал об опасности. Ты сделал первый шаг, поэтому казах подошел к краю пропасти и посмотрел вниз. Поэтому ты здесь, а не внизу. Вот и все. Как-нибудь я расскажу тебе некоторые истории, когда побеждая страх, люди творили чудеса. Но это потом. Сейчас, наверное, чуть отдохнем и пойдем в селение. И посмотрев на морпеха, засмеялся. А? Покушать чего-нибудь «Да, Да, ман, скочил на ноги Сашка. Покушать чего-нибудь? Я не жрал уже сутки почти, сил нет никаких. А здесь и травы никакой полезной не растет, да и ягод нет. Начало лета. Осенью здесь и черника, и брусника, там на болотах клюква. Можно голод утолить. И грибов на сопках немерено всяких, да рыбы в озерах!» И тяжело вздохнул. Рыбы и сейчас есть ловить нечем. Если гранату кинуть. Ладно, Аманжол поднял руку. Потерпим доселение, сидения, там разживемся чем-то. Ну а потом домой надо. Третьи сутки пошли, нам двое суток времени дали. Правда без груза явимся. Да ладно, нашивки отдадим. А воз дальше фронты не пошлет?» Не пошлют, не пошлют, заворчал морпех. Как выбираться-то будем? Там все тропы перекрыты. Найдем проход. Казах присел на землю, стал развязывать весь мешок. Так, что у нас тут? Ага. Пары рожков и лимонка, прекрасно. Прорвемся. Кстати, Александр, достань из своего Сидра папку. Ну, эту, деревянную. Давай внимательно посмотрим, что там за бумаги. На, смотри. Кинул свой весь мешок на парнику и лег на землю, закинув руки за голову. Рука болит, где эта пси на меня покоцала. Коленка болит, башка болит, жрать охота. И морпех сглотнул слюну, появившуюся только от мысли об еде. "Рука?" переспросил он, и подошел к Сашке. "Снимай куртку!" И увидев, как морпех махнул рукой, повторил: "Снимай, снимай, Александр! Зубы собаки могут принести зло!" и повысил голос. "Я сказал, снимай! Без руки остаться хочешь?" Сашка, как только услышал, что можно лишиться руки, сел и морщись от боли, стал стягивать с себя куртку мас костюма. Напарник чуть помог ему, и когда рана обнажилась, стал пристально ее разглядывать. Ага, нехорошо, Саша. Рука, где была рана от собачьих зубов, покраснела и сильно распухла. И было видно, что она уже начала гноиться от занесенной туда какой-то заразы. Надо резать. Аман посмотрел морпеху в глаза. Гной надо вычистить. И, посмотрев на мох, на камнях, зло сказал: "Хоть бы подорожник какой-то рос. Нет один мох. Ладно, у меня спирта еще мал-мал осталось". "Спирта?" Сашка оживился. "Может, внутренний наркоз и до дома дотянем, а там и прооперируем, а, Аман". "Нет, Александр. Если сейчас рану не вскроем, то до дома ты можешь не дотянуть" и положил ему ладонь на лоб. А-а, и температура уже есть от воспаления. Да ёрт! Ты что, Гиппократ? морпех потрогал рукой свой лоб. Нет температуры, тебе кажется. Всё, разговор закончен. Сейчас командовать буду я, ответил ему Манжол и наклонился к вещмешку, что-то в нём ища. Вот спирт, и вот тряпка от кальсон, и вот он вытащил из ножен кинжал, скальпель А внутреннего наркоза не будет. Спирта мало. вдруг еще чего-то. Ну, Александр, терпи немного. Молчи про себя. И, встав на колени, стал осматривать рану на руке притихшего Сашки. Так, так, так, тихо говорила манжол, поглаживая пальцами по распухшей руке вокруг раны. Морпех, ощущая легкие прикосновения пальцев, даже успокоился и глаза прикрыл. И тут казах словно почувствовал, что усыпил сознание напарника Резко полоснул острым кинжалом по распухшей руке в области раны. Зелёный гной ручьем потек по руке, издавая тошнотворный запах, а Сашка от боли прокусил свою губу, но не издал ни звука. Командол стал выдавливать гной из раны, пока не появилась чистая кровь. В конце операцию он аккуратно протёр вокруг раны спиртом и замотал ее разрезанной лентой от исподнего. Ну вот, кажется, всё. Всю гадость удалили. Он протянул омох кинжал и сунул его в ножны. Я же тебе всегда говорил, что ты жарек, батыр, герой без страха. Не устану этого повторять. Ладно. Сашка устало откинул свое тело на мох. Батыр так батыр. Спасибо тебе, Аман. Ты лучший. Когда-нибудь я тебя отблагодарю. О чем ты, Саша? Аман задумчиво посмотрел на напарника и кивнул головой. Отблагодаришь, конечно. Ладно. Отдыхаем по часу по очереди и вперёд. Два часа, выделенные на отдых, пролетели мигом. Сашка, когда он сказал, что пора идти, вставать не хотел. Он на самом деле почувствовал, что организм находится не в боевом состоянии. И похоже, что температура есть на самом деле. Тело немного стало потряхивать от озноба, а рука, замотанная тряпкой, жутко ныла, так что хотелось даже порать. Но как понял морпех, по взгляду напарника, его протесты не принимались, и пришлось подниматься. Ну что ж, поднять якорь, отходим. Сашка сунул руки в лямки вещмешка и приладил его на спине. Кинул ремень автомата на плечо, попрыгал на месте, посмотрел на Амана и кивнул головой вперед. Туда идем, там поселок». «Идем?» Аманжол тоже привел в порядок снаряжение и шагнул вслед за Сашкой. Когда же закончится этот поход? Устал я за двое суток. Такое ощущение, что год уже плутая по окрестностям. Думал морпех, поднимаясь вверх по заросшей кустами сопки. Немца мы потеряли. Смершить, расстрелять грозился по законам епте военного времени за невыполненную задачу. Хорошо хоть уман жёлда, думался, чтобы на срезать. Да, да, будет хоть оправдание какое-то. Ладно, твертимся. Напарник-то с головой, но чует моё сердце, что непростой парень этот казах. Сашка повернул голову и вскользь посмотрел на идущего за ним метрах в десяти бойца Турикулова. Тот заметил взгляд и махнул головой, что еще больше озадачил Сашку в его раздумьях. Конечно, непростой, ножик у него какой-то странный, как его там? Канжарм, кажется, называется. Вон собаку по-немецки звал. Откуда он вражий язык знает? Ну ладно, язык в школе учил. А как ей глотку псин не той порезал, как мясник? А потом еще умности всякие говорит. Понятный, конечно, но не все эти умности знают. Саня даже остановился от своих размышлений, но быстро взял себя в руки и опять пошагал вперёд. Надо Амана все таки попросить честно рассказать о себе. Должен же я, как его боевой товарищ, знать правду или нет? Ладно, дойдем до поселения, там и поговорю с ним. Так размышлял разведчик, забыв о всякой осторожности. Он шел как бы на автомате, не особо разбирая дорогу и почти не смотря по сторонам. Хорошо, что тот о ком он думал, не терял чувства опасности. И вовремя заметил, что они выходят из кустов на дорогу. А На этой дороге стоит деревянная будка поста вражеской охраны, и рядом с ней человек шесть вооруженных солдат, пока их не замечающих, занятых своим разговором. В секунду он уже был рядом с морпехом, и зажав тому рот, чтобы не дай бог он не крикнул, свалился вместе с ним на землю. Саня ничего не поняв, бешено завертел глазами. Так как опять при падении ударился больной рукой, а Манжол аккуратно снял руку с арта морпеха и шепотом сказал ему: "Саша, тихо. Фины, шесть человек. Пост у них тут, смотри". "Понятно", прошептал в ответ Сашка и поморщился, видимо, от боли. Рукой опять ударился. "Я, бляха, не от пули умру, не от гранаты. Я умру от того, что когда нибудь упаду!» И весь мой сломаюсь. Ладно, а смерти потом. А манжёл подполз к камню торчащему рядом с кустами, спрятался за него и стал наблюдать за финами. Прошло где-то около четверти часа, и четыре чухонца, водрузив на себя поклажу, выстроились в цепочку и двинулись по дороге, громко крича и смеясь. А два оставшихся фина долго стояли у будки, пока видно не застыли на прохладном ветру и не убрались в помещение. Аман жёл подполз к Сашке. "Ну чего, Саня, что придумаем?" Хм. "Может, в гости зайдем?» Морпех по-дружески погладил автомат. "Посмотрим, как они живут, может, чего нужного найдём." "В гости?" усмехнулся Казах. "Можно и в гости. Но надо для начала понаблюдать, куда та свора ушла, чтобы врасплох не застали." Там мы так и не дойдем до села. Давай-ка так сделаем. Он посмотрел на дорогу, по которой ушли четыре финских солдата. Я потихоньку пройду вдоль дороги и посмотрю, нет ли рядом никого. Если нет, идем и навестим чухонцев. Хорошо, Сашка кивнул головой. Иди только побыстрее и перебрался к камню, где наблюдал за финскими солдатами Оманжой. Казах кивнул головой, сжав в руках автомат, пригнувшись, бесшумно пошел вдоль дороги, прикрытой кустами, растущими по краю сопки. И вновь в ожидании напарника прошло часа полтора. Сашка дёргался, казалось, что-то произошло. Он нервничал и начал подумывать о том, чтобы уйти отсюда, в ту сторону, куда ушел Аманжол. И если что-то случилось, то, наверное, помочь товарищу в беде. Но мысли его перебил чухонец, который вышел из будки и расстегивая ремень на армейских штанах, направился к камню, за которым лежал разведчик. Что ты, падаль, за будку сходить не мог? Злость накрыла морпеха, и он тихо положил автомат на землю, достал из ножен нож, взял его в здоровую руку, встал тихонечко на колени, готовый выстрелить как пуля, поразив насмерть приближающегося к нему врага. Но тот не дошел ровно метр. Повернулся спиной к камню и что-то тихо напивая по-фински, стал справлять малую нужду, тем самым разозлив разведчика еще больше прежнего. И он решил больше не ждать. Выпрыгнув, как рысь из-за камня, Сашка только на миг увидел удивленные глаза чухонца, не ожидавшего такого гостя. Нож вошел в горло как в масло и кровь, которая полилась с перерезанной сонной артерии, забрызгала теплой влагой всю маск куртку разведчика. Свалив дёргающееся в конвульсиях тело финского солдата, Сашка, как кошка, подбежал по камням к двери будки, имея в руках только финский нож, так как автомат остался лежать у камня. Но это, похоже, для него сейчас было не так и важно. Замедлив бег, Морпех тихо подошел к двери и прислушался. Второй чухонец гремел чем-то в помещении и изредка кого-то ругал на своем непонятном языке, но выходить на улицу видно не собирался, что очень не понравилось Сашке, так как противник мог быть вооружен, а получить пулю из соми не очень и хотелось. Но время шло, и надо было что-то делать, потому что не дай бог явятся ушедшие отсюда чухонцы, и тогда положение будет не в пользу разведчика. Марпех тихо подошел к двери, и, спрятавшись за нее, приоткрыл немного и услышал: "Тога, тога, заходи". И Сашка зашел, быстро и мягко, как лесной зверь. Фин, конечно, не ожидал увидеть перед собой противника и поэтому тоже выглядел удивленным. Он не успел даже схватить автомат, лежащий на столе. Он вообще больше ничего не успел в этой жизни. Сашка воткнул финку ему прямо в печень, крутанув ее, чтобы не оставлять чухонцу ни малейшего шанса на жизнь. Второй рукой зажав противнику рот, когда чухонниц обмяк, он выдернул нож и рукой оттолкнул от себя тело. Оно грузно свалилось на пол, и из-под него потек по полуалый ручеек крови, постепенно превращаясь в маленькую лужу. Понимая, что времени уже нет, морпех бегло осмотрел будку, схватил со стола чайник с водой и выскочил наружу к камню, у которого он оставил свой автомат. Пробежав мимо валявшегося на земле трупа чухонца с перерезанным горлом, он остановился и, подняв чайник, прилип губами к носику сосуда, жадно глотая воду. "Не пей все, оставь другу", услышал он голос Анжола, внезапно появившегося из-за камня. Держи. Запыхавшийся Сашка протянул чайник напарнику, Не задавай даже никаких вопросов, как будто так и было надо. Двое их было. Плюнул он на землю и нагнулся, положив руки на колени, тяжело дыша. Сходи в будку, посмотри. Может, чего нужного найдешь? Жратву только не бери, я лучше с голоду сдохну, чем ихнюю помойку жрать буду. Чего тогда идти? Он нагнулся и поднял Сашкин автомат. На, держи, уходим. Этот подозрожный, сейчас или фины вернутся, или поедет кто-то. А здесь такой винегрет. Селение там в низине. Казах указал рукой почему-то на вершину сопки. Я до него чуть-чуть не дошел. — А? Понял, почему тебя так долго не было. Марпек закинул на плечо ремень автомата и опять потянул руку за чайником. Да, и еще глотнуть жабры от волнения пересохли. Рука как, аман аман жёлма отнул головой и усмехнулся. Ты не пей все, лицо в кровище. камуфляжка тоже? Как будто барана резал, помойся немного. Ха, барана говоришь? Морпеха глядел на скуртку. А правильно, аман, барана я резал. Двух баранов. Не на свою, а на поляну пришли травку щипать. И вдруг насторожился, прислушиваясь. Машина едет. Бежим. Азах тоже услышал звук мотора приближающегося транспорта. Развернулся и побежал вперед на сопку, быстро и ловко забираясь на укрытую кустами и небольшими деревьями вершину. Сашка рванул за ним, почему-то не выпуская из руки пустой чайник. Как только они забрались на вершину сопки и стали уже спускаться с нее вниз, от места, где находилась будка, раздались беспорядочные автоматные очереди. Но по всему было видно, что мишенью были не они, а стрельба велась наугад. Минут через 15 хорошего бега они перешли на шаг, и Сашка, поравнявшись с напарником, спросил его, тяжело дыша от быстрого бега. Аман, ты точно знаешь, что селени там? и указал рукой вперед. — Точно? казах обернулся к Марпеху. А ты чего, чайник-то не выкинул? А, да, там воды еще чуток есть, вдруг опять пить захотим. Да и может тар прыгать. Сашка остановился и замолчал на полуслове. Потом с улыбкой тряхнул головой и посмотрел на напарника. Ну сглупил. Чего не сказал-то? Ну разведка, все секреты и тайны, да? метрах в 50 прямо по курсу, который они держали, вырисовывалась зеркальная гладь небольшого озера. «Озеро? А вон и деревня за ним, выдохнула манжол. Диверсанты из немецкого спецподразделения Саламандра, соблюдая положенную дистанцию, молча шли друг за другом. Оберштурмфюрер Август Залеман замыкал эту группу, полностью доверяя тем бойцам, которые шагали первыми и вели остальных к намеченной цели. Координаты конечной цели пути были известны шедшему в авангарде штурмфюреру Дицу, а тот был опытный диверсант. Иззальман не на йоту не сомневался, что Отто выведет их к конечной целью без указаний с его стороны. Единственное, что портило настроение в данном походе, это часто приходящая мысль: встретил лишь тольц агента, который должен был перейти линию фронта? Загадка. Судя по сообщению от финских союзников, унтерфюрер был, кажется, один, а это плохо. Тогда вторая часть задачи будет невыполнима что было непозволительно. Ладно, при встрече, Штольц все расскажет. Надо быть уверенным, что он дождался перебежчика. Главное, чтобы документы, которые были у унтерфюрера в папке, не пострадали, а еще важнее, чтобы не пропали. Если случится так, это будет полное фиаско. Единственное, что успокаивало, Штольц жив – А значит, все, что находится при нём, тоже цело. Не враг же он себе. Зальман остановился и отдал негромкую команду шедшему впереди диверсанту. Тот продублировал ее следующему и так дальше, пока цепочка группы шедчему в авангарде дитцам не остановилась. Альберт Штурфюрер поднял вверх руку и стал ждать, когда Шарфюрер, приняв сигнал, подойдет к нему. «Отто!» Август Зальман посмотрел на подошедшего помощника и указал рукой на сопку, которая высилась справа. Там деревня за сопкой. Пошли двух членов нашего отряда, чтобы они вышли к союзникам, к финам. У них, как-то недавно доложил, была встреча с унтерфюрером Штольцем. Пусть союзники скажут, где он в данный момент находится. Если недалеко, то посыльные пусть встретятся с ним, доведут до Штольца мой устный приказ. И вместе с унтерфюрером присоединяются к группе в районе К. Канц знает где это. И вдруг поморщившись, посмотрел сверху вниз на подчиненного, брезгливо сказал: "Почему такая грязная обувь? И опять от тебя воняет этим пошлым немецким одеколоном. Сколько я вам всем говорю, нет ничего лучше для нас победителей, чем запах французского парфюма". Ладно, И он выставил вперед ладонь, словно запрещая что-то говорить в ответ. Мы почти у цели. Тайник находится в районе озера. По моим подсчетам, до него осталось километра два». Тайник шарфюрер вопросительно посмотрел на командира. Да, Отто. Тайник, не меняя тона, ответил ему Зальман. Там все приборы и инструменты, которые нам будут нужны в будущей нашей работе. И поправив серодымчатую с слыщета ящерицы на боку добавил: «Пять лет назад в этих местах была наша экспедиция. Она и сделала закладку для будущей работы. Вот и время пришло". Он отвернулся от шарфюры, разморщив нос, и кинул тому через плечо последнюю команду: «Все, отбери двоих и в деревню за Штольцем». Шарфюрер Отто Диц обошел оберштурмфюрера и пошел вперед группы, размышляя, кого он может направить на задание. Бахман и Краусс громко произнес он, подойдя в начало цепочки. Два здоровенных диверсанта подошли к нему быстрым шагом. "Да, да", ответили они ему несом. "Там", указал он рукой на сопку. "Фины, у них в гостях Штольц. Забирайте его и в квадрат К. Мы вас ждем там". И поморщившись, добавил, словно подражая Августу Залиману: "Почему от вас так пахнет, пошло, как будто вы не на войне, а во французском борделе? Сколько раз вам говорить не выливать на себя весь одеколон? Да и обувь у вас грязная. Все, идите". Диверсанты с недоумением переглянулись и, поправив оружие, пошли к сопке. За исчезнувшим, но якобы найденным союзниками унтерфюрером Гансом Штольцем Адиц поднял вверх руку, и ее движением дал команду цепочке диверсантов идти вперед. в квадрат К. Там их ожидалось секретное оборудование, спрятанное в неизвестном тайнике пять лет назад. Ну что ж, Операция "Саламандра" началась. Будем надеяться, что успешно. Аркадий Савеевич Лахов повернулся к Строгову и, поглядев на того, задал ему вопрос. Александр Павлович, как ты думаешь, справится майор Корзунов или нет? Он опять посмотрел в сторону линии фронта, где буквально 10 минут назад состоялся переход на сторону немцев нового подготовленного агента взамен пропавшего турецкого ламынджола. И роль этого агента выпало исполнять майору Смершефцу Корзанову. Даркади Строгов кивнул головой и тоже стал внимательно смотреть в сторону линии фронта. Операция "Саламандра" началась. Я уверен, майор справится. Весть при подготовке его были учтены все мелочи. И улыбнулся, бросив взгляд на Лахова. «Все учтено, Аркадий. Специально ты арестовал Смершивца, но чтобы в дальнейшем использовать на роль агента вражеской разведки. Как успели подготовили? А дальше? Ну да. Правда, идея с побегом из-под ареста пришла мне в голову внезапно. Волхов постучал ладонью по карманам френча в поисках папирос. Понимаешь, если даже он на миг замолчал, обдумывая, как ему выразить свои мысли, если даже в наших службах есть крот, то на сторону врага пойдет донесение, что совершён побег из-под ареста. Этим самым мы несколько отводим подозрение. Подозрение в том, что бывший арестант наш агент. Но ну, там, в общем, теперь только надежда на то, что майор справится с заданием. И достав из кармана пачку Казбека, Лахов выудил из нее папиросу и закурил. Липовые секретные документы, которые на сто процентов заинтересуют вражескую контрразведку, мы подготовили, продолжил он, пуская густой дым. «Легенда у него В общем, он представится задержанным нами шпионом. Правда, в этом случае надо быть уверенными, что их разведчика никто не знает лично, и проговорил тихо. Будем на это надеяться. Лахов откинул в сторону потухшую папиросу, и развел руками. Конечно, Корзунов — это не Манжол-Тарикулов, которого мы готовили к операции специально, но Будем верить, что он сможет найти эту диверсионную группу Саламандра и помешает выполнить любую поставленную этой группе задачу, а в дальнейшем поможет нам обезвредить этот отряд. Корзунов опытный контрразведчик, проговорил утверждающим тоном Строгов. И я ни на минуту не сомневаюсь в его профессиональных качествах. А это значит что? Он кивнул головой. А это значит, что без сомнения задание будет выполнено, даже учитывая все недостатки при его подготовке. В общем, сориентируется по местности. Я в него верю. И я в этом не сомневаюсь. Аркадий Исавич достал из пачки еще одну папиросу. Конечно, повторюсь, есть некоторые проблемы, но но другого плана у нас нет. Что мы смогли подготовить за столь короткое время, то и будем использовать. В общем, действуем, на удачу. и зло добавил. Если б не промах с Турикуловым, проблем бы не было, никаких. А так исполняем задачу, сшитую белыми нитками. Надеемся на удачу и промахи, которые совершат наши враги. На, да, надеемся на удачу. Повторил Строгов и засмеялся. «Аркадий Исаевич, что-то ты много курить стал. Нервы? Нервы, буркнул Лахов и кинул на землю неприкуренную папиросу. Куда едем? Штаб контрразведчик Строгов шагнул к Вилле, стоящему на пригорке, бросив мимолетный взгляд на линию фронта, где недавно был осуществлен переход агента контрразведки майора Корзнова под видом вражеского шпиона. Он негромко как бы сам себе тихонечко сказал: "Удачи тебе, майор". И чуть повернувшись в сторону тайком перекрестился. Сашка сидел на скамейке в дальней маленькой комнате, куда его проводила хозяйка, и со злостью себя ругал. "Но чего я послушал эту женщину? Почему я не пошел в Сопки? Почему я отказался помочь тем, кто вел бой?" Вопросы, вопросы вертевшиеся в голове, не находили ответа. "И кто эта женщина? Почему она так хорошо говорит по-русски?" Вид точно известно, что все русские вывезены отсюда. Надо поинтересоваться, то все таки она, что это за пацан? И услышав шаги, поднял автомат. Надо быть начеку. После того, как мальчишка прибежал, напуганный выстрелами, прошло уже много времени, но все равно могло случиться всякое. А вдруг фрицы войдут в селение для проверки или еще что-нибудь? Так что лучше быть готовым к бою. Да положи ты его куда-нибудь. В комнату вошла Итла и усмехнулась. А потом, словно прочитав мысли Морпеха, проговорила тому: Скажу тебе раз. Немцев я к тебе не приведу, так что не бойся. Скажу тебе два. Не надо тебе в сопке было идти. Помочь ты уже вряд ли кому смог бы. Скажу тебе три. Раз ты сюда вернулся, значит, у тебя есть какие-то планы, да? и ответила сама себе. Да. И еще. если у тебя есть какие-то вопросы ко мне, то ты задавай, а я тебе все отвечу. А то глядя на то, какой ты растерянный и грозный, хочется самой тебе все рассказать. Ничего я не растерянный, буркнул Сашка и, положив автомат на пол, спросил хозяйку: У тебя есть чего нибудь теплое?» типа гимнастерки. Я немного замерзаю, у меня под камуфляжем хм, И нет ничего. А где это ты все оставил? засмеялась Ситла и почти игриво. Кто тебя заставил раздеться? Неужели бабу какую встретил там, в сапогах? А потом видный муженёк вывернулся. Что, пришлось голым драпать? Не смешно, огрызнулся Сашка. Не баба и не муженек на отдыхе стояли. Я и снял все просушить, а там враги еле скрыться успели. Он автомат да камуфляж прихватить успел. Остальное Фрицам оставил или чухонцам. Сашка сам немного постеснялся своего порыва и опять спросил, отводя взгляд от девушки: "Ну есть чего-нибудь? Если есть, принеси, а не смейся. Сейчас посмотрю" кивнула головой Итла и вышла из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь. Сашка не знал, куда себя деть. Поднял автомат, отстегнул магазин и передернул затвор. Почистить оружие надо, и провел рукой по стволу, чтобы не подвело в бою. И услышав шаги опять вставил рожок в оружие насторожился. Ну и мама, надо побыстрее отсюда уходить, все нервы измочалил. Уйду в сопки. Там мозги на место встанут, а то здесь дёрганый стану или вообще кондрашка хватит, или кого-нибудь застрелю. Хотел было высморкаться, но понял, что здесь чистый пол и тяжело вздохнул. «Все. Сейчас хозяйка принесет одежду и вперед». и тут же сказал вслух вошедший Итли. "О, вижу, несешь чего-то прекрасного". "Судя по выражению твоего красивого лица, что-то очень красивое", Сашка улыбнулся. "Несу, несу", ответила ему Итлы и положила рядом с ним на лавку какой-то куль. "Доставай, что нашла, то и принесла. Красивый или нет, сам посмотри. Но имей в виду, здесь не магазин одежды для неизвестных". Она посмотрела на морпеха и цокнула языком. "Красивых воинов" Сашка засмеялся и стал потрошить принесенный мешок, доставая из него вещи и разочарованно глядя на хозяйку. чего другого не было? В мешке лежал немецкий стёрный китель без погон и две старые кофты. "Такая красивая", попытался пошутить он. "И такая бедная. Чего так мало?" и покачал головой, смехаясь. "Не, я так не согласен. Я же гость" А гостям все самое лучшее, а? Больше нет, кивнула головой Итла. Всё забрали в помощь фронту. А нажит новая в еще не было. Ладно, снимай свое и примеряй, чем как говорится, богаты. Сашка мотнул головой, улыбнулся и стал снимать маскуртку, обнажив молодое здоровое тело. «У-у-у, а это что? Итло посмотрела на разбитую руку морпеха. опять с покрасневшей распухшей раны. Надо лечить, и протянув краню руку, погладила ее пальцами. И спина вся синяя. У-у-у, и локоть! Ты что, под танк попал? качнула она головой и быстро направилась к двери. Посиди чуть-чуть. И уже откуда-то издалека. Сейчас мазь принесу. Она опять куда-то побежала, оставив Сашку наедине со своими мыслями. "Солдат, иди в комнату, Итла зовет!» в дверь проснулась голова мальчугана. "И одежду с собой забирай, и оружие". Сашка поднялся с лавки, взяв в одну руку автомата, в другую камуфляжную куртку, пошел вслед за пацаном. "Вот он, Итла", провозгласил мальчишка и указал взглядом на морпеха. Да, вижу, вижу, отозвалась девушка. Иди на улиц Арва и смотри там в оба глаза. Если пойдет кто-то посторонний, сразу же бегом домой. Отдала она приказ пацану. Тот насупился и посмотрел на хозяйку, тихо ей предложил: Давай я вас на замок закрою, как будто в доме никого нет, а сам в сопке пойду. Чего мне у дом-то сидеть? Неинтересно, а там хоть поброжу, посмотрю. Не очень хорошо, Арва, кивнул головой Итла. Но ладно. Закрой нас и иди поброди. Только смотри там, аккуратно ползай по поsobкам и не ходи туда, где стреляли. И пристально посмотрел на пацана. Ты понял меня? Не ходи туда, где стреляли. И махнув рукой, добавила Снектрыгоричу в голосе. М-м. Да кто тебя удержит, знаю Обязательно туда попрёшься. Не попрусь, тихо ответил Саларбой и вышел за дверь, плотно её прикрыв, и, судя по звуку, навесил на нее замок. Сашка же уселся к столу на лавку и посмотрел на Итлу. Давай лечиться будем. Ты как я понял, чудесный лекарь, и поэтому я без страха отдаю в твои руки свое молодое тело, заулыбался он. Зейка подошла поближе, и указала рукой на вход в другую комнату избы. "Пройди туда, пожалуйста. Не будь же я тебя мазать там, где мы кушаем, это нехорошо". "Хорошо, пойдем туда", морпех встал и пошагал по направлению, куда указала Итла. Войдя в комнату, он с интересом осмотрелся. В небольшом помещении было очень уютно и спокойно. В красном углу висела небольшая икона. Кто на ней был изображен, Сашка не знал, да и незачем ему это было. Он же комсомолец и атеист. И поэтому, не забивая себе голову религиозными предрассудками, он подошёл к кровати. Она стояла вдоль стенки, застеленная красивым пуховым одеялом и стоящими на нём большими подушками. А на полу лежали цветные домотканные половики. Всё было так уютно, по-домашнему. Что сама энергия этой комнаты убивала чувство опасности, притупляла страх войны. Морпех это сразу же почувствовал и стал трясти головой, словно отгоняя от себя еще не возникшие видения. "Перестань мотать головой и ложись на кровать", сказала хозяйка. И Саша растерялся от такого предложения. Итла это увидела и рассмеялась. А-ха-ха! Какой ты стеснительный. Ложись, говорю, раны твои смазывать буду. Она резко подвинула подушки да так, что они упали на пол. Ложись быстрее. Морпех передернул плечами и глубоко вздохнув, лег на живот на кровать и закрыл глаза, ощущая то, что краска залила его лицо от прихода какого-то забытого природного чувства. Итла коснулась его тело своими нежными мягкими пальцами, и Сашку мгновенно куда-то понесло. Он понял, что еще немного издержать себя будет очень трудно, наверное, почти невозможно. Он перевернулся на спину и вцепился руками в одеяло. "Нет, нет, ляг обратно, как лежал", приказал ему Итла и дождавшись, когда Сашка исполнит ее требования, стала смазывать его раны какой-то очень пахучей мазью. Процедура длилась минут десять. Морпех успел вспотеть раза три, пока не услышал нежный голос хозяйки. Ну вот и все. Раны я твои обмазала, скоро они заживут. Сашка же не хотел открывать глаза, так хорошо и спокойно ему было. Он опять перевернулся на спину и протянув свою руку на ощупь нашел ладонь Нитлы. Тихонько сжав ее в свои заскорозленные ладони, морпех глубоко вздохнул. "Как хорошо", прошептал он, чувствуя то, что хозяйка не убирает свою немного дрожащую руку. Итла. Он открыл глаза и посмотрел на хозяйку. "Какая она все-таки таки красивая", подумал Сашка и притянув девушку к себе, обнял и жадно, но нежно поцеловал ее в губы. И девушка безвольно обмякла в его руках. Часа через три, когда Итлы и Саша сидели за столом в кухне, замок с той стороны двери сняли, в помещение зашёл Арва. "Ну что, нагулялся?" Итла поставил на стол чашку и горячий чайник. "Садись, пей чай. Да расскажи, где бродил?" И положил их чашке кусок хлеба. "На особку ходил." бился зубами в краюху хлеба пацан. Где стреляли? Километра два отсюда. Кровищи нам хумнога. А. Значит, кого-то убили. Но тела нету, утащили видно. Следы к фину ведут, к их части. Я же тебе сказал, не ходи туда, закричала на мальчишку итло. А если б в это время стрелять стали? Когда ты будешь слушать, что тебе говорят? Когда война кончится? По-взрослому серьезно ответил ей Арва и посмотрел на Морпеха. Я там это, автомат нашел. новый немецкий. Хочешь, покажу. И поднявшись из-за стола, пошел ко входу. «Ха! Чего я автоматов немецких не видел?" засмеялся Сашка, но бросив свой взгляд на Итлу, все таки встал за стола. "Надеюсь, ты его не притащил в дом?" крикнула уходящему мальчишке вслед Итла. И морпеху. Посмотри, Саша, да выкинь его куда-нибудь, и, приложив ладонь к губам, с горечью сказала. Говорил я, что уйдет туда. Никакого слада с ним нет. Все железо найденное в дом тащит. Финны или немцы найдут это Все. Сразу же смерть, горит и луковое. Ладно, ладно, не переживай, пойду посмотрю, кивнул головой Саш. В дом не затащит, не разрешу. И быстрым шагом, взяв в руки ППШ, направился к выходу. Выйдя из дома, он глазами поискал мальчишку. Увидел того, стоящего у подъема. Зорко оглядевшись по сторонам, бегом, пригнувшись, двинулся к нему. Когда они оказались на месте, Саша приказал: "Ну, показывай, куда ты его заныкал". "Да вот он", мальчишка раздвинул кусты и показал морпеху лежащий на камне немецкий автомат. Ладно, это ненужная железяка. Оставь его здесь, пусть лежит. Мхом закидай. Больше ничего не было. Да нет ничего. А, -а, -а разве что еще вот это, подозрительно замялся мальчишкой и тихо сказал. Я сейчас покажу, только ты не отбирай. И, нагнувшись к земле, раскидал мох, вытащил из него нечто и аккуратно положил на камень рядом с автоматом. Сашка бросил взгляд на камень и остолбенел. Не в силах ни сказать ни слова, ни сделать никакого движения. Его словно парализовало. Сука, война, горько вздохнул он и прикрыл от бессилья глаза. На камне лежал остро отточенный старинный кинжал. Конжар Аман Турикулова, его друга. Домницхай, Подходя к стоящему с недовольным лицом обер-штурмфюреру Августу Залиману, шарфюрер Отто Диц не знал толком, как ему доложить о произошедшем происшествии. Он боялся вызвать на себя гнев командира. Но делать было нечего, и докладывать надо было обязательно. Оберштурмфюрер Диц встал по стойке смирно, хотя в их подразделении, учитывая специфику их службы, было не принято это делать. Случилось. Он немного замялся. Что случилось, Отто? Зальман посмотрел на Шарфюрера. Хватит жевать кашу, не сдержавшись, повысил он голос. Внутренне догадываясь, что произошло что-то из ряда вон выходящее. Докладывайте. Два бойца нашего спецподразделения Саламандра, Алоис Бахман и Берхард Краус, найдены застреленными в поселении куда вы их направили для встречи с Гансом Штольцем от чиканию Оттодиц. Более неизвестно ничего. Кто оберштурмфюрер еле сдерживал гнев то это доложил. Сейчас по связи с майором Залкелем...» Шарфюрер принял позу вольно. Доложили. То есть нам сказали, то есть хватит путаться, дед. Зальман взял себя в руки, как и положено педантичному нацисту, истинному арийцу. Позвать всех сюда и кивнул головой на растянувшуюся цепочку диверсантов. Шарфюрер поднял вверх руку и движением ее дал всем команду собраться вместе. Через минуту все спецподразделение стояло в вольную шеренгу перед глазами оберштурмфюрера. "Камраден", залман оглядел диверсантов. "Камраден, Волею случая нам придется изменить наш маршрут". И увидев вопросительные взгляды некоторых из них, отчеканил: "Погибли два наших товарища". Погибли от подлой таинственной руки нашего врага, но мщение наше будет неотвратимым. Сейчас мы немного изменим наш маршрут и выдвинемся в селение, где произошло это подлое убийство, а потом, наказав всех виновных в нем, мы проследуем дальше, проследуем туда, куда послала нас наша организация для выполнения поставленной задачи. Всем приготовиться к бою. И он повернулся к отряду. «Шарфюрер! всех встречающихся на нашем пути расстреливать. Никто не должен нас видеть, как и никто не должен знать, что мы находимся здесь. «Все!» и махнул рукой. Вперёд, цепью. God men uns. С нами Бог. И диверсанты, зорко оглядывая окрестности, двинулись в селение где недавно в подвале сгоревшего дома были обнаружены тела их товарищей Алеса Бахмана и Берхарда Крауса. Всё ещё только начинается, подумал оберштурмфюрер Август Залеман. Но мы победим, и тоже сделал шаг вперед. Да. Серия только начинается. К сожалению, конец первой книги. И сразу же буквально пару минут вашего времени поговорим о следующей книге, а именно о продолжении серии Операция Саламандра. Внимание, я сейчас буду личные данные свои писателя разглашать. Во-первых, просим каждого не полениться поставить лайк или дизлайк. Друзья, обязательно напишите комментарий с вашим мнением о книге, об авторе. Напомню, это член Интернационального союза писателей из Питера Серж Корсаковский. О том, как вам моя работа. Книгу полностью озвучил и смонтировал я. Зовут меня Костя Суханов, я актер, все знают, в принципе. Лично жму руку каждому, кто нажал поделиться и поделился этой книгой. Спасибо. Огромное спасибо. Теперь о сущном. Мы с Сержем вложили все силы и средства. Серж даже уволился с работы, чтобы написать эту книгу, и чтобы она звучала бесплатно. Я вложил все, что мне присылали мои меценаты. Меценаты новых аудиокниг. Меценаты это те люди, которые вместе с нами оставляют свой след в истории, я так считаю. Только благодаря таким людям получается выпускать аудиокниги в нормальном качестве и выкладывать их бесплатно. Да, такие же простые люди, как мы все. Те, кто может хоть 10 рублей прислать поддержать, они, я повторяюсь, оставляют свой след в истории, ведь книги – это вечно. Я сейчас расскажу, как можно поддержать выход следующей книги именно из этой серии, из серии Операция "Саламандра". Без вас мы не справимся. А для нас принципиально, чтобы аудиокниги выходили бесплатно для всех. Есть общий сбор на платформе Boosty. Этот сбор, он наглядный. Там видно, сколько нужно, сколько осталось собрать. Туда положить можно от 10 рублей с любой карты, с любого электронного кошелька и даже из-за границы. Ссылка на Boosty и этот сбор будет в описании. Это если вы слушаете или скачали на Boosty YouTube, Routube, в одноклассниках или ВКонтакте или на сайте akniga.org. Именно на моих страницах «Актер Костя Суханов. То тогда вы найдете ссылку в описании. Если же вы слушаете в другом месте, то внимание. Сейчас продиктую номера карт и моей, и Серёги Корсаковски. На ваш выбор, мы доверяем друг другу, чтобы вы могли поддержать выход следующих книг из этой серии даже если вы просто это слышите и не видите никаких ссылок. Итак, карта Сбербанк, Константин Валерьевич С. Это я. 48 17 76 03 10 59 60 71. Карта действительно до сентября 23 года. Или карта Сержа Корсаковские. Сергей Беспалов. Номер 40 8 17 76 01 82 58 44 78 Если вдруг все равно что-то непонятно, то вот номер телефона контактный. Это мой номер. Он же в WhatsApp, он же в Telegram. Плюс +7 семь 715 27 88 Всем отвечу, всё объясню. WhatsApp будет быстрее всего. Кстати, и по рекламе, и по поводу заказать аудиопоздравление для близких тоже можно по этому номеру и в WhatsApp, и в Telegram. Друзья, даже 10 рублей – помощь. Давайте всем миром делать качественные аудиокниги бесплатно для всех. Если нет возможности рублём поддержать, то лайки, комментарии, и особенно поделиться это тоже большая поддержка. Заранее спасибо огромное каждому. Как всегда, с любовью и уважением к слушателю, актёр Костя Суханов. И от маму моей тоже всем привет, кто понял, о чём я. Спасибо. Пока, до новых книг.